Роты прибыли в пункты, из которых следовало начать решающее наступление. Среди нас было много раненых, которым больше подошла бы теплая постель, чем жаркие бои. Были и больные, вроде меня. Остальные чертовски устали. Именно их и призывал Весри Дау проявить мужество. Храбрые германские солдаты напоминали старых кляч, которых ведут на скотобойню. Но у нас не было выбора или атаковать, или погибнуть. О плене в то время и речи быть не могло. Пережив тяжелый удар, мы почувствовали, как сильно связаны друг с другом. Появились последние сигареты и куски шоколада, которые обычно поглощались в тайне. Окружающее наводило на меня тоску. В животе все переворачивалось. Я замерз. Поискал знакомое лицо, но вокруг были одни чужаки. Должно быть, моих друзей направили в другой взвод. Для меня они стали братьями, и без них я чувствовал себя потерянным. Я стал мечтать о мягкой постели с шелковым бельем, подражая ветерану. Тот тоже любил говорить о подобной роскоши, которую он, в общем-то, и не знал. Ему никогда не сопутствовала удача. Но он умел мечтать. Иногда, растянувшись на жесткой земле, он улыбался, и в улыбке его виднелось такое благодушие, что становилось ясно, Ветеран отрывался от реальности, его мечта заступала ее место. Я еще не сумел себя так натренировать, и никакие мечты не заглушали грохота молоточков, стучавших в висках. Впереди, на западе, дым поднимался так высоко, что загораживал небо, горизонт окрасился огнем. Отступающие войска оставили на наше попечение раненых, но как с ними быть, мы не представляли, Медики, которых и так не хватало, сложили вещи и уехали, или собирались уезжать. Раненых бросали прямо на улице. Они вынуждены были сами останавливать кровь, которая текла из их ран. Мы делали все возможное, но чем мы могли им помочь? Подошел толстяк-ефрейтор. «Только что бросили парня с разбитым коленом. Так орал, что я не выдержал. Дайте мне кого-нибудь в помощь!» «Пока что наш участок...» Не подвергался обстрелу. Прямо перед нами шел бой. Сражения разворачивались также на северо-западе и юго-западе. Русская артиллерия била по району расположенному севернее, но когда до нас добрались задыхающиеся солдаты, русские принялись обстреливать наши позиции. Вновь прибывшие бросились в рассыпную еще укрытие. Крики о помощи и стоны заглушали разрывы. Все, кто мог бежать, скрылись искали любого убежища. По двум тысячам солдат, сосредоточившимся на площади, прошел огненный вал. Раненые так и остались лежать, брошенные на улице, в грязи. Слышались стоны поверженных на землю все новых и новых солдат. Земля содрогалась, как под Белгородом. Грязные руки больных и раненых, смирившихся со смертью, начали скрести землю и даже на морщинистых лицах ветеранов. Уже многое повидавших за свою жизнь виднелась паника. Совсем рядом у кучи кирпича, взгрудившуюся толпу солдат, попал снаряд. В ручьях крови смешались плоть, кости и кирпич. Удача по-прежнему сопутствовала мне. Я и еще три солдата бросились под лестницу в доме, оставшимся без стены крыши. Подвал был забит сломанными стропилами и осколками шифера. Но каски спасали наши головы. На мгновение грохот прекратился, мы услышали стоны раненых, выглянули наружу и замерли от ужаса. Храни нас, Господь! крикнул кто-то. Там реки крови! Надо убираться отсюда! Раздался другой, почти безумный крик солдата, который выскочил на улицу. Мы бросились за ним. В воздухе то и дело слышались крики. Те, кому удалось выжить, Направлялись на запад. Там ведь фронт. Там прорыв, через который, может быть, удастся выйти. Помогали всем, кто еще мог стоять. Раненые отцеплялись за пробегающих мимо. Передо мной два солдата волокли по грязи раненого, наверное, друга, находившегося при смерти. Сколько они еще выдержат? Когда его бросят? Не знаю, сколько прошло времени. Русские обстреливали нас из 50 миллиметровых орудий. Они вели огонь прицельно, со всех сторон. Мы старались все же не бросать раненых. В полном беспорядке подошли к железнодорожной колее, на которой валялся искореженный паровоз и несколько русских трупов. Пути вели в какую-то траншею. Мы пробежали по ней, миновав второй разрушенный поезд. Здесь находились наши танки. Их окружали офицеры, солдаты и танкисты. Среди них оказался Весрей Дау. Нам дали несколько минут для отдыха. Доносившийся с юга-запада грохот стал еще сильнее. Кружилась голова. Вы с Рейдау с двумя помощниками прошли по рядам. «Поднимайтесь! Вперед! Надо двигаться! Дивизии удалось совершить прорыв! Если не поторопитесь, окажетесь в ловушке! Так что вставайте, чего ждете? Мы здесь последние!» Солдаты, умиравшие от усталости, поднимались на ноги. Фельдфебели приказали бросить раненых, вынесенных из города. «Оставьте тех, кто не может идти! Сейчас нам нужны только живые!» Как ни молили нас о помощи раненые, пришлось их бросить, предоставив ужасной участи. Парализованные от страха люди поднимались на ноги и, превозмогая боль, шли рядом. Мне не хватает слов, чтобы описать решимость и героизм наших солдат. Преодолев себя, трусы стали героями но многим удалось пройти лишь половину расстояния. Мы пробились сквозь огненный вал, теряя сотни солдат, двигались почти девять часов от одного окопа к другому по дороге Конотоп-Киев, минуя сожженные танки и тысячи трупов. Возможно, кто-то из тех, кто читает эти строки, помнит официальные сводки. Летом 1943 года объявили, что попавшим в окружение под Конотопом немецким войскам Удалось прорвать линию обороны противника. Но никто не сказал, чего это стоило. Впрочем, для нас наступал день избавления. Глава 9. У переправы через Днепр. Ветер дул с горизонта. Иногда луч света освещал воду, текущую среди степи. Дождь не прекращался уже два дня и все же мы надеялись, что он будет лить еще столько же. Если будем по-прежнему делать 50 километров в день, то за пару суток доберемся до Днепра». В такую отвратительную погоду не летали самолеты. «День без Яков» означал спасение для нескольких сот человек. В этой части России вермахт лишился важнейшего источника своей мощи – подвижности. Люди из группы «Армии Центр» Тащились со скоростью не более пяти километров в час Дававшая нам преимущество над огромными Но медлительными советскими формированиями мобильность Теперь превратилось в воспоминание. Более того, вооружение Красной Армии Становилось все более современным Мы оказались лицом к лицу С чрезвычайно подвижными моторизированными полками свежих частей В довершении всего Русские, освободившиеся под конотопом Теперь могли преследовать нас пока мы медленно отступали германская авиация занятая на юге отдала нашу часть неба яком те не преминули воспользоваться предоставившейся возможностью и нападали на нас пользуясь своим численным преимуществом вот почему несмотря на тяжелую одежду пропитавшуюся водой сношенные сапоги лихорадку невозможность выспаться мы благодарили судьбу за ливень утром Появилось пять самолетов-большевиков, которым погода была не помехой. Наши солдаты отреагировали, как и полагается любому, кто желает спасти свою жизнь. Они принялись искать укрытия в ровной долине. Но будто животное, загнанные в ловушку, мы понимали, что выхода нет. Роты, находившиеся на непосредственной линии огня, бросились ничком, как предписывали инструкции. Нескольких человек разорвало на куски. Но тем не менее, один самолет удалось сбить. Однако нам не повезло, этот самолет упал прямо на наш обоз, попав в грузовик с ранеными и образовав воронку метров двадцать шириной. Никто не закричал, большинство даже и не взглянуло в ту сторону. Мы подхватили свои вещмешки и продолжили путь. Слишком много мы повидали. Для меня, например, жизнь потеряла всякое значение. Конечно, остается дружба, ведь есть Гальс и Паула, а за ними воронка с внутренностями, кровью, отвратительным запахом. Помереть можно в одну секунду, а чужие кишки еще долго остаются в памяти. Мы шли не останавливаясь, одни прав все еще не видать. Мы рассчитывали, что доберемся до реки за пять дней, но уже шел шестой». По этой грязи удавалось пройти не более тридцати километров. Никогда не приходилось мне видеть такие огромные и пустые пространства. Грузовики, заправлявшие нас бензином, давно обогнали нас. Те же машины, на которые не хватило бензина, тянули едва живые лошади из числа тех, которых мы еще не успели сожрать. Время от времени кто-нибудь сходил с машины, которые тянули две клячи и продолжали путь пешком. Нам приказали ни при каких условиях не бросать оборудование. Обещали, что подвезут горючее, только неизвестно как. Может, по воздуху, тогда мы сможем заправить машины. И вправду, однажды утром самолеты доставили нам грузы. Два «Юнкерса-524» сбросили восемь здоровенных свертков с канатами. Ими можно было привязать машины к танкам. Но танки были уничтожены еще неделю назад под конотопом. Две лошади тащили наш грузовик, на который я сложил все свое вооружение. Лошади этих забрали год назад с полевых работ. Одна из них покрылась язвами, глаза ее лихрадочно блестели. Через два дня у Днепра бравый конь получил свою награду. Фельдфебель-кавалерист застрелил его вместе с десятью остальными. Оставлять то, что могут использовать русские, было нельзя. Так мы стали применять тактику. Выжженной земли. Соотношение здоровых и больных стало угрожающим. Наши командиры не уставали повторять ⁇ Здоровом теле здоровый дух ⁇ Но в условиях отступления трудно было сказать, что страдало раньше ⁇ дух или тело ⁇ Больше, чем у половины солдат, и то, и другое. К счастью, погода продолжала стоять отвратительно. Больным, особенно лихорадкой, приходилось несладко. Не хватало пищи, воды, раны покрылись грязью, на них висели лохмотья. Но лучше уж ветер, дождь и тяжелые облака, чем ясное небо и самолеты. Мы, не обращая ни на что внимания, продолжали свой медленный путь. Два-три раза в день мимо нас проходили отряды прикрытия. Они должны были задержать врага, который, правда, не слишком активно нас преследовал. Мы знали, что можем распрощаться с прикрытием навсегда. Русские бронетанковые корпуса расправлялись целыми полками. Отступление дорого нам обходилось, а на восточном берегу Днепра оно унесло больше всего жизней. Здесь находилось только людей и оборудование, а песок был таким ровным, что любой снаряд, посланный русскими, наносил максимальный ущерб. Те, у кого в здоровом теле оставался здоровый дух, Может и придумали бы, как избежать самого страшного, но таковых у нас не было. Глаза, привыкшие видеть всякое, все равно раскрывались от удивления. Каждый солдат, кто добирался до границы безопасной зоны, берега Днепра, оказывался в состоянии невероятной паники и тут же узнавал, что нужно растолкать остальных солдат, даже потопить их, чтобы уместиться на суда, часто тонувшие, так и не успев дойти до противоположного берега. На восьмой день пути, преодолев огромный холм, мы добрались наконец до берега реки, вернее до огромного количества пехотинцев, стоявших на берегу. Повсюду раздавались ругани-перебранки, доносился также звук двигателей, отчего у нас поднялось настроение, раз двигатели работают, значит где-то есть бензин. Мы знали, что в такой огромной стране без транспорта не обойтись, но даже и на нем не слишком далеко можно добраться из-за ужасных дорог. Но раз слышны моторы, значит, началась хоть какая-то реорганизация. В толпе виднелось множество машин, которые солдаты, несмотря на сложности, умудрились дотащить до реки. Но это был шум двигателей не грузовиков, а моторных лодок. Впрочем, их было явно недостаточно. На лодках перевозили и людей, и машины. Оборудованию отдавалось предпочтение. Непросто было погрузить на суда, рассчитанные на перевозку телег сеном, машины, орудия и легкие танки. К счастью, людей, заменявших портовые краны, было больше, чем достаточно. Даже на том месте, куда мы прибыли, их было не меньше тысячи. Солдаты стояли по шею в воде, держа доски, с которых производилась погрузка, пока вода не доходила им до подбородка, и им приходилось сражаться со временем. Лишь через два дня после нашего прибытия, когда перевезли на другой берег реки все возможное оборудование, началась переправа пяти дивизий. В нашем распоряжении было десять судов, каждый из которых вмещало не более двадцати человек и четыре баржи. Их тащили две маленькие лодки, снабженные переносным двигателем. Кроме того, имелось еще два странных понтона, каждый из которых вмещал сто пятьдесят человек. В этом месте, к югу от Киева, ширина Днепра достигает 800 метров. Если бы мы выбрали для переправы район, расположенный севернее Киева, то оказались бы в густонаселенной местности, где наверняка нашлись бы лодки, да и река там сужается до 100 метров. А в самом Киеве остались мосты. К вечеру третьего дня после нашего прибытия на западном берегу Днепра собралось уже 10 тысяч человек. Первыми отправляли больных и раненых, часто те, кто получил легкое ранение, уступали место тем, кто уже не мог идти. Несмотря на ливень и монотонную диету, конину, часто сырую, мы воспользовались вынужденной задержкой, чтобы отдохнуть. На третий или четвертый день все снова превратилось в ад. Стоило закончиться дождю, как мы услыхали грохот войны, вначале едва слышный, плохо различимый. А затем ясный. К нам сквозь грязь двигались танки. Одного урчания было достаточно, чтобы вызвать ужас среди 85 тысяч солдат, оказавшихся в ловушке. Все подняли головы и внимательно прислушивались. Мы вглядывались в темноту и пытались заметить то, что увидеть невозможно. Затем повсюду раздались крики. «Танки!» Мы схватили поклажу и побежали к реке. Вдруг лодки отошли еще не слишком далеко, и мы успеем сесть. Крики ужаса раздались над рекой. Многие кидали пожитки и бросались в воду, надеясь доплыть до противоположного берега. Раздавались крики о помощи. Безумие распространялось, как лесной пожар. Эту усталости я был почти в бессознательном состоянии. С пятью-шестью солдатами мы сидели на горе мешков, брошенных на влажную траву, и смотрели, как несется мимо нас воющая толпа. Офицеры, которые сохранили хоть немного самообладания, с помощью солдат, еще соображавших, что происходит, пытались вразумить толпу, будто пастухи, обезумевшие стадо. Им удалось организовать несколько отрядов, Они поставили их на склонах холма. Солдаты должны были остановить советские танки. Солдаты растянулись в цепь вдоль берега реки, чтобы сохранить как можно больше жизней. Через полтора часа появились Т-34. Их было немного. Они направлялись к Киеву, где шли напряженные бои. Я остался на месте, когда разнесся слух, что из шин сделали плод и, возможно, на нем смогут переплыть на западный берег несколько солдат. Мы пробежали несколько сот метров и увидели у воды не менее сотни солдат. Несколько человек снимали покрышки с машин и сооружали из них плод. На нас возрились отнюдь недружелюбно. Наконец какой-то здоровяк сказал, «Вы же видите, на этой штуковине не уместится и половина. Идите дальше, может, там что и найдете». Он говорил то же самое тем, кто пришел раньше, но большинство все же осталось, надеясь пробиться на плод, если нужно силой. Но это не для меня, да и все равно этот плод затонет. Я пошел вверх по реке в обществе двух артиллеристов, отставших от своих частей. Мы пробирались сквозь густой туман. Повсюду на берегу стояли испуганные солдаты. Туман становился все плотнее. И, наконец, совсем стемнело. Мы перестали понимать, куда идем. Время от времени кто-нибудь проверял, где река, и кричал в темноту «Вода там!». Так мы и шли, ни о чем не думая. А пройди мы еще дальше, то оказались бы под Киевом, где разворачивались кровопролитные бои. Но мы потеряли способность мыслить логически. Страх перед танками заставлял идти вперед, лишь бы спастись. «Неважно, куда, лишь бы уйти подальше!» Время от времени в темноте возникали вспышки, доносился грохот орудий. Рядом прошел взвод, людей не было видно, зато слышны голоса «Берегись, Иваны идут!» Я вопрошающе взглянул на артиллериста, который шел рядом уже полчаса, но он смотрел только вперед, как затравленное животное, Мы потеряли способность понимать происходящее, считали, что русские находятся справа за холмами, а стрельба доносилась слева, со стороны реки. Теперь осталось найти лишь какое-нибудь укрытие. Наконец, забились на дно высохшего пруда и попытались осмыслить положение. Один из моих спутников сказал, что русские небольшими отрядами ездят в лодках и расстреливают немцев. Судя по вспышкам, которые были видны на расстоянии нескольких сот метров, лодок действительно было немало. С запада летели снаряды, и они разрывались восточнее, за холмами. Это нас успокаивало. Артиллерист, знающий, произнес, «Это наверняка наши снаряды, их звук я всегда узнаю!» «Даже не думал, что нам придут на помощь!» — заметил другой солдат, только что присоединившийся к нам. Обстрел. Продолжился всего 10 минут, и вряд ли принес бы результаты. Стреляли-то ведь наугад. Туман стал настолько плотным, что вспышек 77 мм орудий было почти не видно. Казалось, мы смотрим через полупрозрачную ткань. Воздух становился все холоднее. Господи, ну и холодрыга! Вода, доходившая нам до середины сапог, почти замерзла. Сапоги здорово пропитались водой и ноги совсем окоченели. «Так больше нельзя», — сказал артиллерист. «Надо выбираться отсюда, иначе долго мы не протянем. Да и чего нам бояться своих же орудий?» Каждый сапог весил не меньше тонны. От усталости, которая ни на минуту не покидала нас, страх только усилился. Мы научились, как кошки, видеть в темноте, но проникнуть сквозь туман, напоминавший густую гороховую похлебку, Не смог бы и самый острый взор. Нос был забит так, что я мог дышать лишь ртом. Я плотно сжал губы, чтобы проникала лишь необходимая для поддержания жизни порция воздуха. Мы вышли из врага и шагали словно из смеси воды и серы. Все внутри обжигало. Я вспомнил совет, который дал мне ветеран, но в голову ничего не лезло. Тогда я принялся припоминать. Что случилось со мной хорошего когда-нибудь давным-давно? Но и это оказалось невозможно. В голову полезла всякая дрянь. Спины солдат напоминали спину матери, занятой чем-то долгим зимним вечером. Или спину брата, или еще кого-то, кого я знал до войны. Я видел Россию, и ее не могли заглушить воспоминания юности. Война до конца жизни оставит отметку на всех нас. Мы позабудем про женщин. Деньги – про счастье, но не сможем забыть войну. Даже предстоящая радость, например, ожидание победы, не сможет ее заглушить. В смехе тех, кому пришлось пройти через войну, есть что-то неестественное, какое-то отчаяние. Бесполезно говорить им, что они должны извлечь уроки из пережитого. Им пришлось нелегко, и что-то сломалось в них внутри. Для них смех ничем не лучше, чем слезы. «Мне захотелось хорошенько треснуть впереди идущего солдата. Пусть упадет, тогда он окажется на одном уровне с войной. Но останется спина солдата справа и еще тысячи таких же спин, проступающих из-за едкого тумана. В России наших полно, и нужен еще не один бой, прежде чем падут все!» Грохот орудий становился все громче, как звук приближающегося поезда. Слышался и треск пулемета правда пока еще ничего не было видно до нас доносились и крики заглушаемые грохотом орудий и танков мы застыли на месте изо рта у каждого бился легкий дымок на лице товарищей я пытался прочитать хоть какое то объяснение происходящего, но видел лишь испуг тоже наверное написанный на моем лице воспоминания ничуть не помогли Зная, что нас поджидают одни неприятности, мы тут же стали искать убежище. Ничего, кроме высокого берега реки. Я погрузился в воду по бедра. После ледяного воздуха вода показалась даже теплой. Я тут же перестал вспоминать о чем бы то ни было и лишь смотрел в черную стену, которая закрывала от нас происходящее, как театральный занавес. Грохот танков становился все громче, От него дрожала поверхность воды. Это было единственное, что мне удалось уловить. Когда после нескольких часов ожидания наконец приходит опасность, испытываешь облегчение, знаешь, что начинается сражение. Если враг слишком силен, все скоро закончится. Но хуже всего неизвестность. Тогда положение становится невыносимым. Не помогают даже рыдания. Проведя в страхе несколько часов или даже дней, как под Белгородом, погружаешься в настоящее безумие. Слезы — лишь его начало. Тебя тошнит, и ты падаешь без сознания, как будто смерть уже выиграла свою битву. Пока что мне удавалось сохранять спокойствие, хотя река не дала нам убежать, она все же оставалась единственной надеждой на спасение. Я уже по колени зашел в воду, туман скрывал ее от меня. Я рассудил. Если сбудутся худшие ожидания, я смогу попробовать спастись даже в воде. Я убедил себя, что способен на это. Затем показался свет, послышались взрывы гранат. В воду бросилось пять-шесть задыхающихся солдат. Все эти придурки артиллеристы виноваты, подманили сюда Ивана. Двигателей не было слышно, их заглушили крики, настолько протяжные, что кровь застывала у меня в жилах. «Господи Боже!» — проговорил кто-то. Выстрелы, орудий и взрывы слышались все ближе. После каждого из них раздавался крик. Люди появлялись откуда-то из тумана и исчезали в темной массе воды. Всплеск подсказывал нам, что они пытаются плыть. Мы же застыли от страха. В метре от нас прошла колонна танков, и от нее затряслась земля и вода. Туман прорезал луч прожектора. Мы не видели, куда они направляются, но поняли, что вот-вот доберутся до нас. В эти минуты отчаянного страха мы, как дети, прижались друг к другу. Я погрузился в воду, а когда вынырнул, уже ничего не видел, кроме высокой травы и берега реки. Совсем рядом раздались пулеметная очередь и шелест танковых гусениц. Одно из этих бронированных чудовищ утюжило берег превращая парализованную от страха толпу в кровавое месиво. Два прожектора выискивали новые жертвы. Наступил рассвет. Мы еще долго стояли в воде и не двигались, несмотря на то, что буквально утопали в грязи и иле. Немецкая артиллерия вела огонь с другого берега реки. Это и заставило танки русских свернуть прямо к нам, обрекая на гибель многих немецких солдат. Из убежища нас заставили выйти крики о помощи. Мы пошли посмотреть, чем можно помочь умирающим. Однако на берегу творилось такое, что и представить себе было невозможно. Приходилось стрелять в умирающих, чтобы прекратить их страдания, хотя подобные убийства строго запрещались. С рассветом туман рассеялся, ярко светило солнце, наступил новый день, а с ним очередные страдания. Мы быстро организовали похоронные отряды. Они приступили к работе, кривясь от отвращения. Те, кому удалось избежать этой обязанности, пытались заснуть или согреться. Моя одежда почти высохла, но отвердела. Я еще не оправился от болезни и даже не подумал раздеться, чтобы вымыться в реке. Словно во сне я смотрел на свою серо-зеленую форму. Она приобрела желтый оттенок. Стоило мне заснуть как меня тут же разбудили крики. Я открыл глаза и уставился в бескрайнее, бледно-голубое небо. Доносились знакомые звуки — самолеты. Я оперся на локоть. Спящие солдаты в полусне подняли головы и смотрели в небо. Рядом со мной раздался грохот мощного пулемета. Мы с трудом сбрасывали с себя оцепенение. В тысячи метров над нами кружили четыре русских самолета. «Вы хотите погибнуть без боя?» — крикнул нам лейтенант в лохмотьях. «Хотя бы попытайтесь защититься!» Мы схватили винтовки и, опершись коленом о землю, поджидали врага. Но яки улетели, не сделав ни единого выстрела. Нас они явно не могли испугаться, значит, у них кончилось топливо. Мы вздохнули с облегчением. Всем захотелось снова растянуться на земле и продолжить сон. Вдруг крупнокалиберный пулемет развернулся вокруг своей оси и начал стрелять. Русские самолеты вернулись и давали короткие очереди из всех своих пулеметов. Лейтенант закричал во все горло, пытаясь перекрыть грохот моторов. «Стреляйте, мерзавцы!» Самолеты пролетели. Я видел, как лейтенант упал на землю, снова поднялся и, схватившись одной рукой за живот, другой разрядил в воздух свой револьвер. Его лицо исказило боль, он упал на колени. Из всех, кто лежал поблизости, его единственного ранили. Основной удар самолеты нанесли по перегруженным плотам, которые едва двигались и представляли собой удобную мишень. «Помогите!» — крикнул худощавый парень. Он с товарищем пошел посмотреть, чем можно облегчить страдания лейтенанта. «Он вел себя как настоящий герой!» — ответил кто-то из фельдфебелей. — Лишь один так поступил. Нам должно быть стыдно. Парень нес умирающего к краю реки. Я шел рядом. — При чем тут стыд? — сказал он, тяжело вздохнув. Нас не бросили на произвол судьбы. С западного берега заработали зенитные орудия, и плоты возобновили опасное плавание. Судя по всему, на них было полно убитых и раненых. Самолеты снижались, подлетали к плотам и открывали огонь, а затем улетали. Тогда мы отрывали головы от земли. Те, кто остался жив на плотах, прыгали в воду и пытались плыть. Самолеты прилетели в четвертый раз. На этот раз их встретил огонь всех наших орудий и пулеметов, и стервятников удалось отогнать. Один из русских самолетов был сбит. Пилот пытался набрать высоту. Сзади показался дым, потом самолет резко пошел вниз к воде. Пилот попытался выпрыгнуть с парашютом, но тот не раскрылся, и пилот и самолет ушли под воду. Наши радостные крики заглушились стоны раненых. К полудню самолеты вернулись, теперь их было не меньше дюжины. В перерыве между налетами. «Нам удалось вырыть окопы, теперь мы были хоть как-то защищены, но отогнать авиацию не могли. Русские снова и снова атаковали перегруженные плоты, даже те, которые почти добрались до западного берега. Мы в бессильной ярости смотрели на летящие бомбы. Плоты со всем, кто был на их борту, разносило в клочья. Наш флот был ликвидирован, атаки только начались». Илы. Набирали высоту, солдат рядом со мной непрерывно кричал «Ублюдки, ублюдки, нам отсюда не выбраться, они всех нас перебьют!» И тут произошло чудо, раздались радостные возгласы «Победа, победа, Люфтваффе!» В небе появились девять мессершмиттов 109F, они направились к русским самолетам, выстроившимся для атаки. Русские пилоты знали, что мистер Шмидт и их превосходит, и бросились в рассыпную, раздались пулеметные очереди, два Илюшина были сбиты. Солдат, который еще несколько минут назад совсем отчаялся, теперь вскрикивал от радости. Наши пилоты принялись преследовать Илы, те спасались бегством, летя низко над землей. Они скрылись за холмами, и больше мы их не видели. Нам оставалось заняться ранеными. На следующий день, на наше счастье, пошел дождь, всю ночь продолжались перевозки, удалось перебросить максимальное число солдат, но еще больше оставалось на восточном берегу. Мы уже не считали, сколько дней здесь провели, но все же начали как-то приводить себя в порядок. Те, кто принадлежал к одним и тем же частям, нашли друг друга. На холмах офицеры поставили вооруженных часовых, которые должны были предупреждать об атаке. Мы знали, что русские уже близко, и удивлялись, почему они до сих пор не напали на нас. Возможно, все их силы были поглощены сражением за Киев. Я присоединился к большой группе, состоявшей из солдат Великой Германии и пехотного полка, который пришел к нам на помощь, когда мы совершили прорыв под конотопом. Находившиеся рядом офицеры, среди которых я с радостью увидел капитана Вейсрейдау, сказали что мы, солдаты элитной дивизии, должны первыми отправиться на запад и сядем на следующий же понтон. Мы, конечно, обрадовались, каждому хотелось побыстрее добраться до западного берега. Кто-то из солдат предложил связать ремнями тростник и перебраться на нем, как на плотах. Возможно, мы сумели бы это сделать, но тогда пришлось бы бросить вооружение, и нас посчитали бы дезертирами. Офицеры запретили строить такие плоты. Опасаясь худшего, но совладать с теми, кто потерял голову от страха, были не в силах. Многие отправились на них в путь. Кто-то утонул, кто-то попал под пули, а переплывшие на другой берег попали под трибунал. Я и вовсе перестал соображать, не понимая, в каком положении мы находимся. Я решил найти среди солдат своей части, старых друзей. Вдруг наткнусь на Гальса, Лэнсона или ветерана, Но поиски не увенчались успехом. Никто не мог сказать мне о друзьях ничего определенного. Я узнал несколько солдат из нашей роты, но они ничего не знали. Мои вопросы лишь раздражали их. У них на уме было лишь одно. Надо любым способом преодолеть реку. Остается лишь один человек, который наверняка знает больше остальных. Капитан Весрей Рейдал. Но я так его уважал, что не отважился с ним поговорить и лишь старался держаться рядом. Однажды капитан заметил меня. Я растерянно смотрел на его высокую фигуру, на длинный кожаный плащ, блестевший от капель дождя, и готовился встать по стойке смирно. Но капитан жестом приказал оставаться на месте. — В каком полку вы числитесь, молодой человек? — спросил он. Я назвал номер полка и роты, в которую попал, отступая из конотопа. Он решил, что я чех. Пришлось рассказать ему свою биографию. Ха! произнес он. Эти роты были последними. Я сам вел несколько из них. Знаю, господин капитан. Я залился краской. Я вас видел? Вот как! Произнес Вес Редау. Значит, нам есть что вспомнить. Так точно, господин капитан. Он потянулся за сигаретой, но пачка оказалась пустой. Уж не собирался ли он и мне предложить закурить? Завтра. Мы переправимся через Днепр. Наверное, вам дадут небольшой отпуск. Слово «отпуск» прозвучало для меня неожиданно. В отпуск? Думаю, да. Ко мне снова вернулись воспоминания, оживить которые я уже отчаялся. Неужели такое возможно? Ну, конечно же, как я мог сомневаться? Я снова начал вспоминать Паулу. Поскольку мы постоянно отступали, почту нам не доставляли. Меня сильно беспокоило отсутствие новостей, а когда начался этот ад, слова любви и нежности потеряли всякое значение. Я часто думал, что если удастся пережить войну, то сама жизнь будет уже совсем другая. Как можно расстраиваться из-за любовного разочарования, если тебе удалось вырваться из лап смерти? Я никак не смирился со смертью и в самые ужасные минуты готов был отдать все что угодно – удачу. Любовь, даже руку или ногу, за возможность остаться в живых. Я понял, что капитан Весрейдал собирается уходить и спросил его, не знает ли он что-нибудь о моих друзьях. Он вспомнил лишь ветерана, назвав его полным именем. Рота Августа Винера помогала гаубичной батарее в начале наступления. Первым отрядом пришлось трудно. В любом случае, тех, кто сражался там, наверняка послали под Киев. Там мы должны были произвести перегруппировку. Я молча слушал его. Он кивнул и отошел. Завтра мы должны переправиться через Днепр. В голове смешались радость от предстоящего отпуска и страх, что я потерял своих ближайших друзей. Может, я уже прошел по их трупам по дороге Конотоп-Киев. Неужто мне придется отказаться от друзей, которые для меня столько значат? Неужели придется без сожаления, ведь сожаление в бою непозволительная роскошь, стереть из памяти имена Гальса, Лэнсона и трусишку Линберга? Пусть мои друзья исчезли навсегда, но я помню совет, данный ветеранам. В минуты отчаяния я буду вспоминать все хорошее. Я лежал на земле, не обращая внимания на ливень, а струившаяся по лицу вода заменяла мне слезы. Дождь шел уже долго, всю ночь и следующий день, до самого вечера. Земля превратилась в болото. От прикосновения к ней мы промокали не меньше, чем от дождя. Мы промокли насквозь, многие разделись и в таком виде ждали парома. В основном мы стояли, набросив на плечи водонепроницаемые плащи, и смотрели, как приходят и возвращаются паромы. Несмотря на отвратительную погоду, в полдень, Появилась новая эскадра Илов. Проклиная все на свете, мы снова бросились в вязкую грязь. Самолеты пролетали над нами три раза. Они бомбили и поливали нас пулями. Список убитых и раненых вырос еще больше. Когда заходило солнце, часов в шесть вечера, перевозчики занялись нашим взводом. Нам приказали взять вещи и идти в строю к трем пунктам, где производилась посадка. С оружием и ранцами взвод отправился, куда было указано, едва не утопая в грязи. Пройдя насквозь промокшими сапогами по грязной воде, мы пришли на место. Каждый терпеливо ждал своей очереди, без жалобы перенося проливной дождь. На наших лицах появились улыбки. Наконец-то мы переправимся через реку, и этот кошмар закончится. Мы высохнем, поспим, может даже в удобных условиях и забудем о страхе. Мы пытались думать о приятном, хотя каждого беспокоила мысль, как пройдет переправа, не затонут ли перегруженные плоты, а если появятся русские самолеты. Мы прекрасно помнили расстрел, виденный накануне. Наступила темнота. Ночью русские редко летали, так что от них нам в это время, по крайней мере, возможно, удастся спастись. Настала моя очередь. В числе сотни солдат я вскарабкался на плот, настил которого пришел в полную негодность от тысяч подкованных сапог. Я со страхом смотрел на воду. Она покрывала его уже на несколько сантиметров. — Ну, хватит, капитан! — прорычал Фельдфебель, которому было не меньше сорока. — Вы что, хотите утопить нас? — Мы должны забрать как можно больше солдат, господин Фельдфебель. Сапер засмеялся. — Таков приказ, а приказ надо выполнять. «Давайте еще десять человек!» Мы почти погрузились в воду, когда саперы отпустили канаты и с легкостью молодых козлов впрыгнули на борт. Плод шел по воде, саперы работали веслами так медленно, что мы почти не ощущали движения. Казалось, стоит пошевелиться, и мы затонем. Постепенно исчезал из виду проклятый берег, окутанный туманом. Я стоял посреди парома зажатый между двумя военными, с которыми не был знаком. Один молодой лейтенант из пехотного полка, пришедшего нам на помощь под конотопом, другой из моей роты. Он спал стоя, так как относился ко всему происходящему, абсолютно безразлично. Остальные без конца смотрели на дождливое небо. С нами поравнялась лодка с подвесным мотором. Она была переполнена не меньше, чем наш плод. Сколько продолжалась переправа? Наверное, четверть часа, но казалось, что она никогда не закончится. Вода проходила рядом медленно, ровно, и от ее мерного плеска нам становилось не легче. Кто-то принялся считать, может, секунды, а может, пытаясь заснуть. Саперы объявили, что мы приближаемся к западному берегу. Подходит конец нашим мучениям. Те, кто стоял впереди, Уже видели берег, окутанный туманом. Кровь быстрее побежала в жилах. Скоро мы будем в безопасности. Побыстрее бы, пока в небе еще все спокойно. Навстречу шел пустой паром, направлявшийся к восточному берегу. Мы окинули его мрачным взглядом. Это воспоминание бросало в дрожь. Мы боялись пошевелиться, лишь бы не затонуть. При других обстоятельствах от радости вскочили бы и принялись кричать. Но теперь... Ждали уж столько дней, столько пережили. Наконец-то мы спасены. Осталось десять метров. Пять. Паром приближался к дощатому причалу. Саперы предупреждали выходить медленно и осторожно. Чувствуя себя на седьмом небе отчасти, мы наконец ступили на твердую землю. Вернее, в ту же самую жижу, что и на восточном берегу. Но что нам теперь до грязи? Мы на другой стороне. Западный берег это безопасность, граница, которая прочно разделяет нас и русских. Так долго мы ждали этого момента, что даже забыли про войну. В сводках официально указывалось, немецкие войска удержат Днепр. Через эту границу враг не пройдет, а весной мы оттесним русских за Волгу. Во время нашего ужасного отступления и бесконечного ожидания. Мы все верили в это. Вступив на Западный берег, решили, что всем страданиям настал конец. Начнется реорганизация, нам выдадут чистую одежду, дадут отпуск, и вообще, мы победим. Конечно, Западный берег — это все равно Россия, но мы уже проходили здесь боями, как победители. Западный берег стал для нас родным». Часть 4 На Запад, Зимняя весенняя кампания 1943 44 года, глава десятая. С нами Бог Офицеры и солдаты, которые должны были нас проводить, не произвели на нас приятного впечатления, а военные жандармы, бляхи которых блестели в тумане, были вовсе отвратительны. У всех организаций. Есть полиция, может, встречаются среди полицейских и неплохие люди, но полицию подромными мы хотели бы забыть навсегда. Так мы и шли. Нас сопровождала пара жандармов в грязном мотоцикле. Они не стали слишком затруднять себя, изгонять нас в тройки, опустили шагать так, как есть. Это отступление от обычая было нам приятно. Может быть, жандармам было известно, что нам пришлось пережить и они решили дать нам послабление. Нам удалось выбраться, и теперь все будет, наверное, в порядке. Мотоцикл вынуждал нас нестись во весь опор. Мы прошли по грязной жиже километра три и, наконец, очутились перед большим лагерем, где ожидали нас те, кто пришли сюда раньше. Стемнело, шел ливень, колючая проволока покрылась влагой, два солдата с автоматами провели нас на территорию. Тут мы и остановились. Мотоциклы уехали. Мы сгрудились на небольшой площадке за проволокой и не знали, что и думать. Мы пытались убедить себя, что в армии такой порядок. Холодный прием объясняется нашим поражением под конотопом. Они заставляют нас ждать, чтобы разместить в чистых, удобных казармах или же готовят наши пропуска. Размышляя так, мы позабыли про грязь, ливень и колючую проволоку. Так, мы простояли два часа. К нам присоединился еще один взвод. Дождь усиливался, вода текла с нас ручьями. Неподалеку стояли сараи с хорошими крышами и окнами со стеклом. Туда отправляли группами по двадцать человек. Мы ожидали своей очереди. Наконец-то всем нашим страданиям настанет конец. Те, кто попадал в бараки, не возвращались, наверное, уже спят и видят сны. Через час настала и наша очередь. Двадцать солдат во главе с двумя фельдфебелями и лейтенантом пошли в здание. Здесь стоял автономный генератор, повсюду было светло. Нам даже стало неудобно от того, что мы ввалились сюда все в грязи. Перед нами за длинным столом сидели военные разных рангов, а также жандармы. Подошел губер ефрейтор и рявкнул так, как в прежние времена в Хемнице. «Приготовиться к проверке! Подготовить документы и оружие!» От такого приема нам стало совсем не по себе. «Предъявите документы!» — снова прорычал жандарм. Он допрашивал лейтенанта, стоявшего прямо передо мной. «Где ваш взвод, лейтенант?» «Уничтожен господин жандарм. Одни пропали без вести, другие погибли». «Нам пришлось не сладко!» Жандарм не обратил внимания на его слова, продолжая листать документы. «Вы оставили свой взвод?» Мгновение лейтенант молчал. Воцарилась тягостная тишина. «Это что, военно-полевой суд?» Громко спросил он. «Я здесь задаю вопросы, лейтенант. Где ваша часть?» «У лейтенанта, да и у всех нас, возникло чувство, что мы в западне». Мало кто из нас мог дать точный ответ на этот вопрос. Лейтенант пустился в объяснение, но все было тщетно. Жандармы ничего не хотели понимать и требовали только ответа на вопросы, которые были в анкете. К тому же у лейтенанта не было полагающегося ему бинокля. Жандарм был просто поражен. То, что перед ним стоит чудом оставшийся в живых человек, потерявший 10 килограммов веса, его не удивляло. Зато пропал выданный всем офицерам цейс, а также футляр для карты и список взвода, за который отвечал лейтенант. Слишком многого не хватало. Армия не разбрасывается вооружением. Немецкий солдат скорее умрет, чем будет швырять, где попала армейскую собственность. Лейтенанта приписали к штрафному батальону, а с петлиц сняли три лычки. Ему еще повезло. Смотреть на него было жалко. Его отвели в сторонку два солдата. Настала моя очередь. Я застыл от страха. Достал документы из внутреннего кармана. Жандарм посмотрел их, бросив на меня укоряющий взгляд. Но мой жалкий вид несколько смягчил его. Молча он продолжал разглядывать бумажки. К счастью, я соединился со своей частью, поэтому избежал необходимости подписывать какие-либо бумаги. Кружилась голова, ноги стали как ватные. Жандарм зачитал список предметов, которые обязаны иметь солдаты. Я выложил все, что было в моем распоряжении. Оказалось, у меня пропало четыре предмета, в том числе и чертов противогаз. А я его выбросил сознательно. Мои бумаги переходили из рук в руки. Жандармы изучали их и ставили печати. В панике я предпринял идиотский шаг. Чтобы вызвать их расположение, я вытащил из патронташа девять неиспользованных патронов. Глаза жандарма загорелись, он напоминал альпиниста, покорившего вершину. — Вы отступали? — Так точно, господин унтер-офицер. — Так почему же не отстреливались? — ревкнул он. — Так точно, господин унтер-офицер. — Что значит «так точно»? — Нам было приказано отступать, господин унтер-офицер. — Черт побери! Гаркнул он. «Что же это за солдаты такие? Спасаются, не сделав ни единого выстрела!» Бумаги опять пошли по рукам. Допрашивавший меня жандарм перелистал их, переводя глаза замызганных страниц на мое лицо. Я следил за движением его губ. Возможно, он отправит меня в штрафной батальон, и тогда меня ждет передовая, разминирование полей, лагерь, где теряет всякое значение слово «свобода». И запрещение переписки. Я едва сдерживал слезы. Наконец, жандарм вернул мне бумаги и солдатскую книжку, а тем самым и свободу. Штрафной батальон миновал меня. Беря свой ранец, я всхлипнул. Слезы покатились и у солдата, что стоял рядом. Толпа в изумлении взирала на меня. Чувствуя себя полным ничтожеством, я выбежал на улицу через дверь напротив и присоединился к товарищам, они стояли под дождем в другом конце лагеря, а вовсе не нежились в мягких постелях, о которых мы мечтали. Струившаяся по спинам и плечам вода подтверждала крушение нашей мечты. Несмотря на пощечину, которую мы получили от благодарной Родины, нам еще повезло. Через три дня мы узнали, что на следующий же день, после того, как мы переправились на другой берег, Русские предприняли атаку. Возможно, причиной этого стал провал операции по захвату Киева, где отчаянно сражалась крохотная немецкая армия. В отместку русские решили очистить территории, занятые вермахтом. Через сутки оставшиеся на восточном берегу 6-7 тысяч солдат уже были обречены. Наблюдатели, находившиеся в траншеях западного берега, видели как двигались к реке горды русской пехоты. Началась паника, многие бросились в воду, кругом рвались снаряды, они уничтожали наши пулеметы и легкие зенитные орудия. Русские, которыми двигало желание, во что бы то ни стало добиться победы, шли вперед, не считаясь потерями. Паника сменилась безумием. На последний отбывавший паром бросилась толпа, те, кому удалось сохранить спокойствие. Призывали не отчаиваться. Пришлось даже использовать оружие. Плот отшвартовался и прошел несколько метров, едва держась под весом массы людей. Тех, кто пытался ухватиться за плот, ждал удар тяжелых сапог. А на причале солдаты дрались за каждое плавучее средство. Многие кончали жизнь самоубийством. Плот прошел еще несколько метров и начал тонуть. Крики ужаса смешались с грохотом боя. В воде оказались две тысячи перепуганных до смерти солдат. Одни цеплялись за других и топили своих товарищей. В этот момент с вершины холма начали спускаться войска русских, смеявших нашу оборону. Опьяненные успехом, они спустились к воде и начали расстреливать немцев, как мишень в тире. Некоторые солдаты пытались отстреливаться, но их было так мало что русские не обращали на них внимания. Остальные бежали, кричали, бросались в воду, гибли. Русские освещали ракетами темноту и стреляли во всех, кто плыл по воде. Через час русские войска полностью овладели побережьем. Треть остатков немецких войск попала в плен. Для остальных же война закончилась навсегда. По крайней мере... Над ними не будут издеваться жандармы. Мы еще некоторое время простояли под дождем. Появились три грузовика, и началась погрузка. В каждый набилось до пятидесяти солдат с полным обмундированием. Ночь стояла тихая. Я не мог понять, куда мы движемся. Через час мы оказались у зданий, едва различимых в темноте. Вся площадь перед ними была забита машинами. Войска были везде. Пехотинцы, мотоциклисты, офицеры, военные жандармы. Грузовики затормозили, и мы стали выбираться наружу. Жутко хотелось есть и спать. Однако пришлось ждать. Дождь не прекращался. Интересно, везде идет дождь, и во Франции тоже дождь? Мне вспомнился мой дом. Где он сейчас? Все это осталось в прошлом, нынешним моим миром. Стала огромная Россия, которая поглотила нас всех. Наконец к нам пришел офицер. Командир передал ему документы, и тот просмотрел их при свете фонарика. Затем приказал собрать вещи и следовать за ним. Наконец-то мы оказались под крышей и радостно уставились в потолок, будто находились в Сикстинской капелле. — Позже вас направят в ваши части, — сообщил Фельдфебель. Ему все сточертило не меньше нашего. «Пока отдыхайте!» Ему не пришлось повторять свой совет дважды. С помощью фонариков мы осмотрели избу. Обнаружили несколько скамеек и четыре-пять больших столов. Все расположились, где попало. Подушкой служила ближайшая нога, живот или сапог. Мы не заботились об удобствах. Самое главное, что здесь сухо. Кто-то сразу же захрапел. Приняли нас не слишком любезно но мы надеялись, что с этой минуты все пойдет хорошо. Мы подумали, что наверняка получим отпуск. Остается только ждать. Но солдаты не могут позволить себе роскоши видеть сны. От недосыпания в висках стучало железным молотком, и вскоре всех охватил глубокий сон. Так, мы проспали, наверное, долго. Нас разбудил длинный свисток, сигнал подъема. Уже вовсю сияло солнце. Мы встали, грязные и изрядно помятые. Видел бы нас фюрер, верно отправил бы домой. Или на расстрел. Разбудивший нас офицер с любопытством осматривал вновь прибывших. Он представить себе не мог германских солдат в подобном состоянии. Принялся что-то объяснять, но я его не слушал. Я еще не проснулся толком и понимал лишь то, что он произносит какие-то слова. Но ясно было одно — надо готовиться к отправлению, мы возвращаемся в свои части. В одной из изб была оборудована душевая, но стало ясно, что попасть туда мы не успеем. Вместо этого нам дали бочки из-под бензина с горячей водой. Но мы настолько устали, что мыться не хотелось. Когда-то нас приводило в ужас даже крохотное пятнышко на гимнастерке. Теперь все это было в прошлом. Гигиена перестала нас волновать, оставались более важные вещи. К тому же холод был ужасный, и нам не хотелось ничего снимать с себя, даже мешковину, свисавшую с плеч. От холода я весь дрожал, уж не заболею ли я снова. Мы вышли наружу и выстроились перед полевой кухней. Со стороны все это напоминало какое-то сборище бездомных. Ветер нес с реки мокрый туман. Повара опрокинули в наши немытые котелки большие порции горячего супа. Мы ждали, что выдадут ячменный кофе, к которому успели привыкнуть. Но, видно, и эти времена остались далеко в прошлом. В качестве признательности нам хотя бы выдали суп. От обжигающей смеси стало намного лучше. Мимо прошел капитан. Он бросил на нас пристальный взгляд. Лейтенант, исполнявший обязанности командира группы, направился к нему. «Лейтенант!» — произнес капитан. «Вашим солдатам дали возможность выматься. Думаю, не стоит ею пренебрегать! Слушаюсь, господин лейтенант!» Лейтенант приказал нам пройти к душам, с цистернам, находившимся под сводами одной избы. Мы с завистью глядели на счастливчиков, подходивших к воде. В ожидании очереди стояло не меньше трехсот солдат. Те, кто был впереди, успели снять себе себя часть одежды. Они искали шесть, засевших на уровне ремня, когда раздался приказ о немедленном отправлении. Я даже обрадовался. Раздеваться на таком холоде... Ну уж нет. Лучше пусть мои вши греются между серой фуфайкой и животом, в котором бурчит от голода. Я снова заболел. Точно. Меня трясло, как в лихорадке. Ноги окоченели... Мы погрузились в машины. Как всегда, в каждую набилось до отказа, но никто не жаловался. Все лучше, чем идти пешком. Впрочем, я предпочел бы остаться в лагере. Грузовики тронулись по дороге, раскисшие от дождей до состояния трясины. Из-под колес, словно вода в городском фонтане, брызгались струи жижи. Вспомнилось отступление с Дона. Неужто вся Россия представляет собой гигантское болото? Мы ползли на север, где простирались дремучие леса. Ветром доносило редкие взрывы. Наверное, где-то шли бои. Небо заволокли темные тучи. Скоро опять начнется дождь. Зажатый между двумя попутчиками, я подскакивал на каждом ухабе. Мне становилось все хуже и хуже. Губы и лицо горели. То и дело накатывала дурнота. Вначале я решил, что это последствия пережитого. Я ведь так и не оправился от болезни, что приключилось со мной под конотопом. Теперь, наверное, я напоминал живой труп. Кишки точно завязались в узлы. Всем, конечно, на меня наплевать, да и у меня одного бурчит в животе. Боль стала настолько сильной, что я, несмотря на поклажу, согнулся вдвое. Сидевший рядом бородатый солдат заметил мое состояние и сказал «Держись, парень, скоро приедем». О том, куда мы едем, он знал не больше, чем я. У меня грязь в желудке. Понимаю, но придется терпеть. Внезапно я понял, что со мной. Понос. Но не остановится же из-за меня военный конвой. Ничего себе ситуация. Доберемся до места. И что же, сразу бежать в кусты? Пожалуй, пристрелят, как дезертира. Но сдерживаться дольше я был не в состоянии. Пытался думать о другом. Все напрасно. Я покрылся потом. Наконец мои внутренности разверзлись. «Отодвинься, приятель!» Просипел я, сморщившись. «По носу меня! Больше не могу!» Грузовик натужно урчал. Меня, похоже, никто не слышал. Я принялся распихивать окружающих плечами и попытался спустить штаны. «Что за спешка?» — спросил сосед, которого я отпихнул. «Успеешь, когда прибудем на место!» «Но я болен, черт возьми!» Он буркнул что-то себе под нос и отодвинул ногу, хотя пристроить ее еще куда-то было невозможно. Всем было наплевать на то, что со мной происходит. Я отчаянно сражался с шинелью, со штанами, но даже повернуться было невозможно. К тому же я был при полной боевой выкладке, Я понял, что бессилен и сдался. По ногам потекла жижа, желудок снова скрутило от боли. Я погрузился в прострацию, я весь горел. Хроническая дизентерия с тех давних пор преследует меня. Наша поездка продолжалась еще долго, и у меня случилось еще два приступа диареи. Хотя намного грязнее я не стал но с радостью обменял бы 10 лет жизни за возможность вымотаться и броситься в теплую постель. Меня трясло, то от холода, то бросало в жар, а живот болел все сильнее. Прошла целая вечность. Наконец мы прибыли в новый лагерь, и я выбрался из грузовика. Началась перекличка. В полуобморочном состоянии я пытался удержаться на ногах хотя обморок быстрее всего привел бы меня в госпиталь. Каждый из товарищей был занят собой, но мой ужасный вид обратил на себя внимание офицера. Обычный распорядок переклички был прерван. — Что с тобой? — спросил офицер. — Я заболел. Я... Я... Я едва ворочил языком. Вместо офицера перед моими глазами стоял лишь размытый силуэт. — Что болеет? — Живот. «У меня лихорадка. Разрешите вымыться, господин!» «Срочно отведите его в госпиталь!» — обратился офицер к фельдфебелю. Тот вышел вперед и взял меня за руку. «Неужели кто-то пытается мне помочь? Просто невероятно!» «У меня понос. Мне надо вымыться!» — выдавил я из себя, пока мы шли. «В госпитале есть все необходимое!» В очереди перед госпиталем стояло человек тридцать. От боли в кишечнике я тихо стонал. Скоро кишки выбросят очередную порцию. Я вышел из очереди, пытаясь не шататься, и, следуя указателям, направился в уборную. Покончив с делом, не сразу надел штаны. Как ни грязен был, но все же заметил кровь в экскрементах. Я вернулся и еще полчаса простоял в очереди. Наконец дошло дело и до меня. Я стянул себя лохмотья. «Господи, ну и вонь!» Воскликнул санитар. Он выглядел так же грозно, как плакат на воротах при лагере. Вож, это смерть!» Я обвел взглядом длинный стол, за которым, словно судьи, сидели врачи. Отпираться бесполезно. Мне оставалось лишь признать свою вину. «Бактериальная дизентерия!» проворчал один из медиков потрясенный видом жидких испражнений, струившихся по моим ногам. «Иди в дождь, свинья!» проговорил другой. «Займемся тобой, когда вымоешься!» «Я только этого и хочу!» «Сюда!» указал первый санитар. Он был явно рад, что избавился от меня. Я накинул шинель на костлявые плечи и пошел в душевые. Там, к счастью, был лишь какой-то один странный парень, который скреб пол, горячая вода есть спросил я не надеясь на чудо тебе нужна горячая вода он говорил мягким дружелюбным голосом а что есть есть для стирки на шестнадцатую роту заготовили две цистерны сейчас притащу в душе только холодная несмотря на приступ лихорадки я понял еще одна сволочь хочет мне услужить в обмен на сигареты или еще что нибудь сигарет у меня нет сообщил я. «Неважно, я не курю», — ответил солдат дружелюбным тоном. Я замер на месте от удивления. «Вот оно что! Значит, я могу рассчитывать на горячую воду!» Солдат кивнул. «Заходи!» — пригласил он жестом в душевую кабинку. «Там тебе будет удобнее!» Через две минуты он вернулся с двумя кувшинами кипящей воды. «Прямо с фронта?» — спросил он. Я взглянул на него. Что ему нужно?» Глуповатая улыбка не сходила с его лица. «С фронта? Если хочешь знать, с меня хватит. Заболел я. Фронт? Это ужасно. Фельдфебель Гульф говорит. Скоро пошлет и меня на передовую, чтобы я там получил пулю». Под душем я испытал невероятное облегчение. С удивлением взглянул на солдата. «Таких полно. Им нравится посылать других на смерть. А до этого ты чем занимался?» Меня призвали три месяца назад, я работал у Герра Фештера, потом попал в Польшу и записался в Великую Германию. Знакомая история, подумалось мне. А кто такой этот Герр Фештер? Хозяин, он правда строгий, но хороший человек, я с детства на него работаю. Родители послали тебя работать со всем ребенком? У меня нет родителей, Герр Фештер забрал меня прямо из сиротского дома, у него на ферме много работы. Я разглядывал его. Надо же, есть и те, кому повезло меньше. Он продолжал улыбаться, а я схватился за живот. — Как тебя зовут? — Фрёш, Гельмут Фрёш. — Спасибо тебе, Фрёш. Теперь мне нужно возвращаться в госпиталь. Я уже готов был уйти, когда в дверях заметил коренастую фигуру, наблюдавшую за нами. Не успел я и слова произнести, как незнакомец рявкнул. — Фрёш! Фрёш сделал резкий поворот и бросился к влажной тряпке, оставленной на полу. Я медленно отступал, чтобы уйти незамеченным. Но Фельдфебель сосредоточился на Фрёше. — Фрёш, почему ты отлыниваешь от работы? Я просто спросил его про войну, вот и все. Тебе запрещено отрепаться на гауптвахте, Фрёш. Ты имеешь право отвечать только на мои вопросы. Фреш хотел было что-то сказать, но тут раздался звонкий хлопок. Я обернулся. Фельдфебель только что дал пощечину фрёшу. Я решил побыстрее выбраться отсюда. А на голову моего нового знакомого посыпались ругательства. «Ублюдак!» — процедил я сквозь зубы. В госпитале меня без особого энтузиазма осмотрел терапевт. Я сразу понял, что общение с грязными оборванцами вроде меня для него каторга. Он ощупал меня, а в заключении засунул палец в рот, проверить, в каком состоянии у меня зубы. Что-то написал на карточке, прикрепленной к моим документам, и меня послали дальше, в столу хирурга. Там проверили мои документы, пять-шесть санитаров. Они попросили меня снять одежду, которую я набросил на плечи. Какой-то грубиян сделал мне укол, и меня отправили в здание госпиталя, где находились постели для больных. Там снова посмотрели мои документы, а затем произошло настоящее чудо. Мне дали койку, чурбан, накрытый серой тканью. Ни одеял, ни простыни не было, но зато я оказался на настоящей постели, в сухой комнате и под крышей. Я бросился на койку, голова разламывалась от лихорадки. Я так привык спать на земле, что никак не мог приспособиться к мягкому чистому матрасу. В комнате было еще несколько коек, вроде моей. Там лежали и стонали солдаты, но я обращал на них внимания не больше, чем постоялец на гостиничную обстановку, если она ему не по вкусу. Я снял часть одежды и вместо одеяла укрылся шинелью и простыней. Так я лежал долго и пытался не думать о боли в животе. Прошло какое-то время. Появились два санитара, ни слова не говоря, Они стащили с меня одеяло. «Перевернись, дружок, и подставь нам свою задницу. Прочистим тебе кишечник». Прежде чем я успел понять, что происходит, они поставили мне клизму и пошли к следующему пациенту. В моем кишечнике разливалось несколько литров воды. Я не разбираюсь в медицине, но меня всегда поражало, как можно ставить клизму тому, кто страдает от поноса. Так или иначе, после того, как эту операцию повторили еще дважды, мои страдания еще усилились. Я только и делал, что ходил в уборную, которая находилась на некотором расстоянии от госпиталя. Приходилось пробираться под леденящими порывами ветра, так что, может, пребывание в постели мне и помогло бы, но такие прогулки свели всю пользу на нет. Через два дня меня объявили выздоровевшим и отправили обратно в роту, хотя я еле волочил ноги. Моя рота находилась совсем рядом, километрах в десяти от штаба дивизии, в крохотной деревушке, из которой ушла половина жителей. Я был ужасно рад снова увидеть друзей, а там были все, в том числе и Оллинсгейм. Но состояние мое было не лучше того, когда я прибыл в госпиталь. Ближайшие мои друзья, Гальс, Лэнсон и Ветеран, суетились вокруг меня пытаясь хоть как-нибудь мне помочь. Они особо настаивали на том, чтобы я вливал себе в глотку как можно больше водки. Это, говорили они, единственное средство от болезни. Однако я посещал туалет все чаще. Вид моих кровавых экскрементов заставил забеспокоиться ветерана, который сопровождал меня на случай, если я потеряю сознание. По настоянию друзей я дважды пытался пробиться в госпиталь, но там было полно раненых из-под Киева, а мои бумаги свидетельствовали о том, что я выздоровел. Мне стало совсем плохо. Я не вставал с койки. Друзья несколько раз несли за меня караул и выполняли другие задания. В роте, которой по-прежнему командовал Весрейдау, все шло хорошо, но мы оставались в районе военных действий, а значит, в любую минуту могли отправиться на позиции. Весрейдау понимал, что я не смогу продержаться в боевых условиях. Как-то вечером, через неделю после выписки из госпиталя, у меня начался бред. Я и не подозревал, что в небе происходило кровопролитное сражение. «С другой стороны, тебе даже повезло!» — пошутил Гальс. Он отважился поговорить обо мне с весь Тот объяснил ему. «Мой мальчик, мы в ближайшее время. Отводим войска. Нас переводят в оккупационную зону» в ста километрах западнее. Конечно, там нам тоже предстоит много работы, но по сравнению с нынешним временем, это будут каникулы. Упроси друга продержаться еще сутки и скажи всем, что мы уезжаем. Вскоре нам всем станет легче». Гальс щелкнул каблуками и как ураган вылетел из штаба. Он заглядывал в каждую встречную избу и распространял радостные новости. Добравшись до нас, он вывел меня из бессознательного состояния. «Саер, ты спасен!» — крикнул он. «Скоро мы уезжаем! Нас ждет настоящий отдых!» Он повернулся к солдатам, которые жили в избе вместе с нами. «Надо дать ему побольше хинину! Парню надо продержаться еще сутки!» Как я не был слаб, веселое настроение Гальса передалось и мне. «Ты спасен!» — повторял он. «Сам понимаешь, с такой лихорадкой тебя наверняка отправят в госпиталь, а потом еще дадут отпуск!» «Ну и повезло тебе!» От каждого движения у меня возникала резь в желудке. Несмотря на это, я начал собирать вещи. Все вокруг были заняты тем же. Поближе положил пачку писем. Почтальоны дивизии выдали мне кучу корреспонденции. От Паулы было не меньше дюжины писем, что значительно облегчило мои страдания. Пришли весточки от родителей. Они укоряли меня за долгое молчание. Написала даже фрау Нейбах. Пересилив себя, я ответил всем, хотя из-за лихорадки, наверное, писал бессвязно. Наконец, мы отправились в путь. Мне выделили место в грузовичке, и мы по дорогам эпохи Каролингов добрались до Винницы. Машины едва не утонули в ямах, наполненных дождевой водой. Мне даже показалось, что мы едем по знаменитым Припетским болотам. Они действительно были неподалеку, объезжали по доскам, плававшим в грязи. Как неудивительно, эти дощатые дороги, несмотря на то, что быстро по ним не покатишь, сильно помогли нам в дождливую погоду. 150 километров мы проделались за 9 часов. Стояла отвратительная погода, холод, снегопад, сменявшийся дождем. Зато нас не беспокоила советская авиация, активизировавшаяся в это время. По прибытии меня и еще шестерых солдат нашей роты направили в госпиталь. В то время диарея была распространенным заболеванием. Специалисты стали приводить меня в порядок. Друзья находились в 25 километрах. Я знал, что как только поправлюсь, присоединюсь к ним. Доктора объяснили мне, что лечение затянется, так как моя кишечная флора сильно пострадала. Прошло не меньше двух недель, прежде чем я смог нормально питаться. Ежедневно подставлял задницу санитару. Он проделал в ней дырок не меньше, чем в подушечке для булавок. Два раза в день измеряли температуру, но градусник упорно показывал 38 градусов. Лихорадка не отступала. Началась зима. Я с радостью наблюдал за снегопадом из окна теплой палаты. знал что мои друзья вне опасности. О том, что положение на фронтах резко ухудшилось, я и не подозревал. В газетах печатали лишь фотографии сияющих артиллеристов, которые располагаются на новых позициях или устраиваются на зимние квартиры, а статьи были полны ничего не значащих слов. Дважды меня навещал Гальс, он приносил почту, ему удалось выбить себе должность помощника почтальона. И Галь с легкостью отлучался, чтобы навестить меня. Он радовался всему и бросал в меня снежки и принимался раскатисто хохотать. Он не больше, чем я, знал о том, каково в действительности наше положение. Мы представить себе не могли, что вскоре начнется ужасное отступление, которое унесет еще много жизней. Я пробыл в госпитале три недели, когда мне сообщили новость, меня выписывали. Санитар сказал, что уже подписан приказ о моем отпуске. «Мне почему-то думается», — сказал он, — «что дома ты поправишься быстрее, чем здесь». Я ответил лишь, что мне тоже так кажется, хотя готов был броситься ему на шею. В результате мне выдали десятидневный пропуск, отпуск был короче, чем первый. Вступивший в силу, как только будет поставлена печать, я сразу же подумал о Берлине и Пауле. Добьюсь разрешения, чтобы она поехала со мной во Францию, а если не получится, останусь с ней в Берлине. Хотя силы мои не вполне восстановились, я едва не прыгал от радости. С невероятной быстротой упаковал вещи и с широкой улыбкой вышел из госпиталя. Друзьям я написал записку, прося прощения, что не зашел перед отъездом. Я знал, что они не обидятся. Начищенные до блеска сапоги, оставляли отпечатки на снегу. Я шел к станции. Радость настолько переполняла меня, что я даже заговорил со встречным по дороге русским. Гимнастерка и форма были выстираны и выглажены. Я чувствовал себя новым человеком и позабыл про свои прежние страдания. Германии и лично к фюреру я испытывал огромную признательность. Они заставили меня по-новому оценить чистую постель, крышу над головой и друзей, которые заботятся о тебе. На меня накатило счастье, мне даже стало стыдно за свой страх и отчаяние. Я вспомнил прошлое, когда еще жил во Франции, и случаи, когда жизнь казалась мне пыткой. Теперь-то уж меня ничто не печалит, только если Паула скажет, что я ей не интересен. Я излечился от своих страхов, когда бой становился особенно опасным. Я просил у Всевышнего прощения за то, что у меня возникают в голове дикие мысли но был готов заплатить и за это, лишь бы остаться в живых. Война превратила меня в бесчувственное животное. До восемнадцати мне оставалось еще три месяца, а чувствовал я себя уже тридцатипятилетним. Ко мне вернулись многие радости жизни, но не осталось ничего более важного, как желание во что бы то ни стало остаться в живых». Я с ужасом думаю, как монотонно течет жизнь в мирное время. Во время войны каждый стремится к наступлению мира, но нельзя же в мирное время желать того, чтобы началась война. Железнодорожная станция располагалась на краю тупика. Перед лужайкой, заменявшей перрон, шли три широкие русские колеи, переходившие за станцией в две. Третья колея через 500 метров прекращалась непонятно почему. Снег заглушал любые звуки. Повсюду валялись разбитые вагоны и пустые ящики. Рядом с главным зданием полустанка скопилась целая гора ящиков с надписью WH. У горевшей печки сидело несколько русских железнодорожных рабочих. Не было видно, чтобы в какую-то сторону шел поезд. Только старый станционный паровоз, который служил не меньше ста лет, дымил в отдалении. Не помню, как называлось это место. Может название-то и вообще не было, а может табличку сняли и забросили подальше, чтобы мы, европейцы, не наткнулись на эти буквы, которые все равно не сможем разобрать. Приход поезда казался столь же далеким событием, как наступление весны. Справка об отпуске, лежавшая в кармане, грела меня лучше всякой печки, но я был одинок в этой огромной стране. Недолго думая, я пошел к зданию вокзала. Русский железнодорожник лениво прохаживался возле дверей. Я знал, что мы с ним не найдем общий язык, даже если он и говорит по-немецки. Но должен же кто-нибудь меня заметить и сообщить, когда будет поезд. Я прижался носом к стеклу и заметил в помещении четырех железнодорожников и сидевшего рядом с ними седоволосого солдата. Я глазам своим не верил. Солдат Рейха дремал рядом с гражданами оккупированной России. Я резко распахнул дверь и вошел в комнату. Нагретый воздух обжег щеки. Со всей силой щелкнул каблуками, и этот звук прозвучал в комнате, как выстрел. Русские раскрыли глаза и медленно привстали. Мой соотечественник лишь шевельнул ногой, и ему было не меньше пятидесяти. — Чем могу служить, приятель? — спросил солдат. Таким тоном лавочник разговаривает с богатеньким покупателем, Я продолжал стоять, не в силах прийти в себя от увиденного. Мне хотелось бы узнать, произнес я курчая из себя настоящего немца. Когда пройдет поезд на родину, я еду домой в отпуск. Солдат улыбнулся и медленно встал. Держась за стол, будто у него был ревматизм, он приблизился ко мне. «Значит, в отпуск едешь!» Он едва сдерживался от смеха. Хорошенькое выбрал ты время для отдыха! Когда будет поезд?» Я попытался направить беседу в нужное мне русло. «У тебя странный акцент. Где ты родился?» Я почувствовал, что краснею. У меня родственники во Франции. Я готов был вцепиться ему в глотку. Мой отец. В общем, я вырос во Франции, но уже два года служу в германской армии. «Выходит, ты француз?» «Нет, у меня мать немка. В таких случаях считают по отцу. Вы только взгляните!» Обратился он к железнодорожникам, которые вообще не понимали, о чем идет речь. Они даже французских детей забрали. Во сколько прибудет поезд? О поездах можешь не волноваться. Здесь они приходят по возможности. Это как же? Расписания нет. А чего ты хочешь? Ты же не на германских железных дорогах. Но ведь. Естественно, время от времени. Мимо станции следуют поезда. Но когда именно, кто знает. Он улыбнулся. Посиди с нами, у тебя уйма времени. Нет, времени у меня совсем нет. Мне надо поскорее уехать отсюда. Не собираюсь бестолку здесь куковать. Как хочешь. Можешь прогуляться по улице и заработать простуду. Можешь отправиться в Винницу. Оттуда поезда ходят чаще. Только я предупреждаю. Придется километров шестьдесят идти сквозь густой лес, где полным-полно друзей этих ребят. Он кивком указал на железнодорожных рабочих. Они не друзья с Адольфом и могут прекратить твой отпуск досрочно. Он посмотрел на русских и усмехнулся. Они улыбнулись в ответ, хотя так и не поняли, о чем идет речь. вы это о ком? Недоумевал я. О партизанах, о ком же еще? Хотите сказать, что здесь еще остались эти мерзавцы? Теперь настала его очередь удивляться. А куда они денутся? Их и в Румынии полно, и в Венгрии, и в Польше. «Да, наверное, и в Германии!» Меня будто по голове ударили. «Присаживайся, парень, не стоит лезть на рожон. Глупо подставляться под пулей за нескольких часов. Мне удалось достать настоящий кофе. Он здесь, на кухне, крепкий и горячий. Есть у меня в комиссариате приятель. Отличный парень. Ему тоже все это осточертело». Он вернулся с большим армейским кофейником. «Мы тут только и делаем, что дуем кофе!» Он взглянул на русских. Те продолжали улыбаться. Мне стало немного не по себе. «А что вы здесь делаете?» «Что делаю?» Раздраженно повторил он. «Охраняю эту кучу!» Он указал на стоявшие снаружи ящики. «И этих бедняк! За кого они меня принимают? Мне стукнуло уже шестьдесят. Они хотят, чтобы я изображал из себя часового. Тридцать лет я проработал на железных дорогах в Пруссии и Германии. И вот как меня отблагодарили. Специализация, вот что нам нужно. Каждому дать свое место. Организовать все как следует. Зихаль! Мне все это до смерти надоело. К концу этой тирады он уже кричал и со всей силой бросил чашку на блюдце. Сцена напоминала парижское бестро. Мне показалось, что мир переворачивается вверх тормашками. Кофейник, армейская собственность, а вы его взяли без разрешения. Не желал сдаваться я. Солдат взглянул на меня и медленно поставил чашку, которую только что наполнил дымящейся жидкостью, затем передал ее мне. «Держи-ка, попробуй!» На несколько секунд наступило молчание. Потом солдат снова заговорил, на этот раз спокойно и серьезно. «Послушай меня, мой мальчик, мне пятьдесят семь, с 14 по восемнадцатый воевал!» Был кавалеристом, два года сидел в плену в Голландии. Прошло уже три с половиной года, как меня снова забрали в армию. На фронтах, которые решила защищать наша обожаемая родина. У меня сражаются три сына. Я уже старик. Когда-то меня, может, и волновала политика. А теперь мне важнее эта чашка кофе, чем она. Так что выпей горяченького и попытайся хоть на немного забыть, куда попал. Я молча смотрел на него. Я не какой-нибудь там фельдфебель, не офицер и не фюрер. Просто старый железнодорожник, которому пришлось сменить форму. Сядь, расслабься. То, что вы сказали, это же просто возмутительно. Каждый день на фронте гибнут за нашу родину солдаты. А, если нашей родине что-то от меня нужно, я готов отложить выход на пенсию еще на пару лет. Но, но... У меня перехватило дыхание. Хотя я сильно пострадал из-за войны, но никак не мог представить для себя другой жизни. Мне казалось, что старый солдат передергивает, но я не мог выразить свою мысль. Возможно, я был слишком молод и ничего не понимал. Не согласен ни с одним вашим словом, крикнул я вне себя от гнева. Если бы все думали, как вы, все потеряло бы значение. Для таких, как вы, нет цели в жизни. В углу комнаты. Валялась его винтовка. «Что, если ваши друзья возьмут оружие?» Я кивком указал сначала на нее, потом на русских. «Вам это не приходило в голову?» Я подумал, что он вышвырнет меня, но он никак не отреагировал. Может, боялся? «Когда закончим, я отнесу кофейник», — произнес он с усмешкой. «Налить еще!» Я взялся за чашку, довольный, что наставил товарища по оружию, На путь истинный. Мне пришлось прождать здесь почти девять часов. У меня пропала последняя надежда. Но тут все же появился поезд. И я уехал. Глава одиннадцатая. Отмена отпуска. Партизаны. Моими попутчиками в поезде, шедшим из Винницы на Львов и Люблин, стали солдаты, побывавшие в боях под Черкасами и Кременчугом. Они рассказывали мне о том, какие ужасные бои разворачивались близ этих городов, сейчас уже занятых русскими. Повсюду численное превосходство врага сокрушало наши позиции, которые мы защищали с отчаянной решительностью, что не замедлило отразиться на числе убитых и раненых. Все, кто был в поезде, также ехали в отпуск, но хотя это их радовало, только что прошедшие бои Наложили на их лица суровый отпечаток. С рассветом поезд прибыл на вокзал в Люблине. Всюду лежал снег. Мороз в Польше был еще суровее, чем в России. Хотя мы привыкли спать без крыши над головой, в поезде никто так и не сомкнул глаз. Утром мы встали с поднятыми воротниками и серыми лицами. Несмотря на ранний час, на платформе толпились солдаты. Они ходили туда-сюда, чтобы согреться. По их обмундированию и вооружению стало ясно. Их отправляют на фронт. Среди солдат, судя по розовым юношеским лицам, было немало новобранцев. Военные жандармы стояли через каждые 10 метров и ждали прибытия поездов. Я переоценивал свои силы. Подчиняясь приказу, сошел на платформу и тут же почувствовал слабость. Ноги сами сгибались подо мной. Мы выстроились параллельно составу и прошли в большой зал вокзала. В это время локомотив отвел пустой поезд на запасной путь. Нам выдали по чашке обжигающего ячменного кофе и немного варенья. Пока мы пили, офицеры взгромоздились на возвышение, оборудованное динамиками. Жандармы встали внизу. Усилитель щелкнул и зашипел. Раздался гнусавый голос. Мы услышали слова прозвучавший как пощечина. «Отпуск! Отменяется!» Мы думали, что не так его поняли, но он продолжал говорить. «Настоятельная необходимость! Долг! Приложить все усилия! Победа!» И мы поняли, что не спим. В наших рядах возник ропот, многие не скрывали возмущения, но из громкоговорителей уже доносился марш. Надежды и планы нескольких тысяч людей полетели к чертям. Гремела музыка. Варенье, которое мы только что проглотили, показалось безвкусным, а кофе — отвратительным. Мы не успели еще себя пожалеть, а жандармы уже погнали нас к составу, готовому отправиться на восток. Три вагона были заняты провиантом. Нам приказали выстроиться за ними. Мы не пытались скрыть разочарование и желание сбежать, так что жандармы не отходили от нас ни на шаг. Нам выдали меховые шапки, вроде тех, которые красовались на головах русских солдат из вывернутой наружу овечьей шерсти, хлопчато-бумажные перчатки, шерстяной подстежкой и огромные калоши. Кроме этого, каждый получил несколько банок консервов. Сомнением был положен конец. Нас отправляют провести еще одну зиму в России». Многие готовы были разрыдаться. Поезд был забит до отказа. В нем ехали совсем мальчишки, которые еще ни разу не ходили в бой. Ветераны, возвращавшиеся из отпуска, чувствовавшие себя нерадостнее нас. И те, кому пришлось оставить мысль об отпуске. Мы долго ехали в поезде и лишь постепенно осознавали, что с нами случилось. Я вспомнил. Какие чувства охватили меня в Макдебурге, когда я узнал, что мне не дадут добраться до дома. А на этот раз мне даже не удалось побывать в Берлине и увидеть Паулу. Я думала о происшедшем, и на душе становилось все мрачнее. Правда, у меня оставалась небольшая надежда добраться до полка и получить бумажку, что я выздоравливающий. Надо было объяснить это жандарму. Да что толку? С ними говорить бесполезно. Надо вернуться в свою роту, а там, в все устроит. Поезда, идущие на фронт, двигались, как всегда, на максимальной скорости. Не то что поезда на запад, которые подолгу стояли без всякой видимой причины. Наш состав не стал исключением, но чрезвычайное происшествие прервало наш путь. Паровоз на полной скорости мчался к Виннице. Мелькали стрелки с названиями городов, в которые теперь было не попасть. Конотоп, Курск, Харьков. Прошло четверть часа после отправления, когда поезд вдруг затормозил, да так резко, что чуть не сошел с рельсов. Нас сбросило на пол. Раздались ругательства. Вдоль железнодорожного полотна бежали солдаты в длинных шинелях и на вопросы отвечали. «Вам еще повезло, что мы остановились!» В пятистах метрах восточнее колья, шедшая посреди лесного массива, была заблокирована перевернутыми машинами. Мы вылезли, чтобы разузнать, что случилось, и расслышали приглушенные голоса. «Партизаны! Дорога заминирована! Поезд нагружен взрывчаткой! Погибло 150 солдат! Месть, отряды, преследование!» Те солдат, кто не пострадал, начали разбирать завал. Мы помогали раненым. Оказывается, партизаны, разрушив путь, еще и открыли огонь по тем, кто пытался выбраться из горящих вагонов Офицеры свистели, собирая людей Из нашего состава вылезло не меньше трех тысяч солдат Нас разделили на три отряда, самый большой отправился преследовать врага В этот отряд попал и я Второй послали помогать раненым, а третий оставили на месте защищать поезд В вагонах остались мои пожитки. По свистку мы пошли в лес, пробираясь через глубокие сугробы. Идти по сугробам не так просто, как кажется. Через десять минут весь покрываешься потом, через двадцать — перехватывает дыхание, через час легкие перестают работать, а в глазах начинает двоиться. Мороз был небольшой, и от гимнастических упражнений мы все покрылись потом. Офицерам надоело нестись во весь опор. Они приказали перейти на обычный шаг. Через полтора часа мы добрались до большой деревни. Избы покрывали соломенные крыши, рядом стояли сараи, сплетенные из ветвей. К моменту нашего прибытия деревня кишела немецкими солдатами. На главной площади столпились жители мужчины, женщины, дети. Они жестикулировали и что-то громко обсуждали. Вокруг стояли солдаты. Многие держали оружие наготове. Посреди площади еще один отряд оттеснял некоторых из крестьян в сторонку. Справа, в доме, где по всей видимости жил деревенский староста, стоял третий отряд, который навел ружья на русских, лежавших на животе прямо в снегу. Я сначала даже решил, что это мертвые. «Партизаны!» — объяснил мне солдат, стоявший рядом. — Поймали их здесь! Действительно ли они виноваты или их только подозревали? Допрос продолжался не меньше часа. У русских, распластавшихся на промерзлой земле, наверное, замерзли все кишки, но и у наших пулеметчиков тоже. В отряд, преследовавший партизан, был включен взвод СС, и их внимание... Вероятно, привлекли нашивки с надписью «Великая Германия». СС предпочитали иметь дело солдатами элитных дивизий. Ничего не объясняя, нас погрузили на грузовики СС. О том, что стало с теми, кто лежал на земле, мы так и не узнали. Минут двадцать мы ехали по гористой местности, а затем нас высадили. С короткой речью выступил капитан СС, одетый в длинное кожаное пальто. — Пойдете вправо в лес, принять все меры предосторожности. Отсюда не видно, но примерно в полутора километрах западнее находится фабрика. Сопровождающие нас русские информаторы говорят, что там партизанский центр. Мы должны неожиданно напасть на партизан и перебить их. Капитан назначил командиров отряда. Мы выступили в путь. — Да, хорошо же, я поправляюсь. Лучше бы остался в Винницком госпитале. Прошло немного времени, и перед нами возникли металлические крыши фабрики, о которой вел речь капитан. Но не успели мы их как следует разглядеть, как раздалась пулеметная очередь. «Попались, мерзавцы! Сдавайтесь, не то пожалейте!» — закричал эсэсовец. Раздалось еще несколько выстрелов. Затем послышались щелчки русских автоматов. Мы солдатам бросились под дерево, Его ветви под тяжестью снега почти касались земли. Свистки призывали нас начать наступление, но я решил переждать на месте. Глупо лезть под пули кучки партизан. Парень, что лежал рядом, шепнул мне. «Попались, подонки! На этот раз им не уйти! Мы им покажем, как взрывать поезда!» После пятиминутного сражения эсэсовцы взяли в плен еще десятерых русских. Кое-кто из них храбрился и пел песни, но в основном они просили пощады. Тридцать эсэсовцев гнали их грузовику, избивая прикладами и задавая вопросы. Мы подумали, что все уже закончено, но тут опять раздался свисток капитана. — Эти мерзавцы! — указал он на русских. — Говорят, что кроме них здесь никого нет. Решили, что смогут перехитрить нас, защитить своих дружков, укрывшихся в здании. «Приказываю все прочесать!» Он указал на здание фабрики. «Мы должны взять их всех вместе с оружием!» Спорить, разумеется, не приходилось. С пересохшими ртами мы двинулись в фабричные здания, в которых вполне могли укрываться снайперы. То, что наш отряд был большой, ничего не значило. Пусть мы одержим над партизанами верх, но каждая выпущенная ими пуля куда-то да попадет... Даже если я один буду ранен в миллионной армии победителей, на победу мне будет наплевать. Обычно гордятся небольшим количеством убитых, но тем, кто погиб, от этого не легче. Лишь Адольф Гитлер сказал по этому поводу что-то путное. Даже армия победителей должна считать жертвы. Что же могли изготовлять на фабрике в такой глуши? Может, это лесопилка? В первом здании... Стояла большая пилорама, далее их было еще несколько. Видели мы и экскаватор с грязным ковшом. В первых двух зданиях никого. Может, партизаны и не врали, но нам было приказано осмотреть все. Отряд окружил фабричное здание, а затем начал сжимать кольцо, двигаясь к центру. Мы миновали несколько огромных сараев, которые, казалось, вот-вот развалятся. Они стояли крашеные Железные части их были съедены ржавчиной, как старый якорь в порту. Ветер усиливался, сарай скрипели, а вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь металлическим звуком от перевернутых эсэсовцем предметов. Восемь человек вошли в здание, в котором что-то щелкало. Окон здесь не было, а значит стояла кромешная тьма. Каждый порыв ветра шевелил черепицу и неплотно лежащие доски. В теории все понимали, что каждая минута может оказаться последней, но на практике никто не принимал мер предосторожности. Похоже, снаружи эсэсовцы загнали в угол нескольких русских. До нас донеслись выстрелы, крики и топот ног. Неожиданно темноту разорвали гранаты, брошенные с верхнего этажа или из чулана. Тут же застонали раненые. Через секунду двое упали на пыльный пол, а двое заковыляли к открытой двери. Остальные принялись искать укрытие, но в темноте это было непросто. Раздалось еще несколько выстрелов. Справа от меня вскрикнули еще два солдата. Я едва удержал винтовку, пуля прошила приклад и просто чудом не задела меня. Те солдаты, кто шел к двери, были ранены во второй раз. К нам прибежали солдаты снаружи. Но входить они не решались, остановились у порога и сделали несколько выстрелов, которые скорее попали бы в нас, чем в партизан. Мы завопили изо всех сил. Вдруг какому-то идиоту придет в голову швырнуть гранату. Тогда конец не только русским, но и нам. Русские стреляли наугад по движущимся мишеням. Пули пробивали тонкие стены для тех, кто оставался снаружи. Они были не менее опасны, чем для нас. И я чуть не умер от страха. Я что, остался здесь один? Мне стало даже еще страшнее, чем под Белгородом. Я до крови сжал губы, чтобы не закричать. Снаружи наши не отступали. Они добьются того, что сарай взлетит на воздух. Внутри же затаились, как пауки, поджидающие добычу. Русские. С того места, где я лежал, Ничего не было видно. Неожиданно сзади, где-то между какой-то кучей и балкой, послышалось поскребывание. Я застыл, укрывшись за здоровенной трубой, и весь превратился в слух. Явно кто-то скребется. То тише, то громче. Я до предела задержал дыхание и даже попытался остановить биение сердца. В голове проносились ужасные предположения. Я представлял себя пленником-партизан, заложником с которым они будут выходить из окружения. Меня охватила паника, какую раньше никогда не случалось испытывать. Она сменилась страстным желанием выжить во что бы то ни стало. Дрожа от страха и ярости, я испытывал жуткое одиночество и отчаяние, но решился сражаться до последнего. Неожиданно метрах в пяти показался человек. За ним появился еще один. Он полз к сложенным в кучу мешкам. Оба они были в тени, но я разглядел их гражданскую одежду. На первом из них была надета большая шапка, его фигура навсегда отпечаталась в моей памяти. На мгновение он застыл и принялся вглядываться в темноту, затем отошел от меня на несколько шагов. Я медленно и тихо поднял ружье и наставил на него дуло. У меня осталась лишь одна пуля, и затвор открывать не приходилось произведя хоть малейший шум, и мне конец. К счастью, снаружи шумели, отвлекая внимание партизана. Я прицелился, палец лежал на курке. На минуту я заколебался. Трудно вот так хладнокровно пристрелить человека, если ты, конечно, не совсем бессердечный или не потерял голову от страха. А он медленно двигался ко мне. Его спутника не было видно, он, вероятно, шел на расстоянии двадцати метров от нас. Я слышал, как дышит приближающийся ко мне человек. Может, ему почудилось, что в тени кто-то скрывается, может, он разглядел блеск винтовки. На десятую долю секунды он заколебался. И тут я выстрелил, а он упал в грязь. Второй русский побежал, оставив товарища лежать у моих ног. И тут меня охватила паника. Казалось, я падаю в пропасть. Меня раздирало противоречивое желание. Я хотел бежать, но от страха все тело словно парализовало. Я смотрел на труп, лежащий передо мной, лицом вниз. Никак не мог поверить, что это я убил его. Я ждал, когда на земле покажется кровь. Остальное казалось неважным. Я был просто потрясен. Внезапно часть стены обрушилась. При свете дня произошедшее перестало казаться таким уж трагическим. При виде немецких солдат, входящих в сарай, я вышел из литаргии И даже различил среди них капитана СС. Он стоял лицом ко мне метрах в двадцати. «Есть кто живой!» — крикнул он. Я поднял руку, и он увидал меня. Я не забывал, что где-то в ангаре скрывается еще один русский, поэтому не хотел привлекать к себе внимание. Откуда-то раздался крик второго немецкого солдата, перепугавшегося не меньше меня. «Сюда, друзья! У меня здесь раненый! Не шевелись!» — откликнулся капитан. «Пока мы не очистим сарай от русских!» Он заметил труп, лежащий у моих ног. Раздался звук мотора, он становился все громче и громче. Из укрытия я увидел, как ползет по снегу бронетранспортер. Через секунду... Он пробил отверстие в стене. С корпуса свешивался пулемет. Ангар осветил луч мощного прожектора. Ехавшие на броне солдаты подняли винтовки. Меня на секунду задел луч света, и по спине у меня пробежал холодок. Я представил себе лица русских. Как же им должно быть страшно! Через дверной проем видны были остатки нашего отряда. Капитан закричал. «Сдавайтесь, пока мы не перебили вас всех!» Ответа не последовало. Затем с едва освещенных стропил раздались крики. Заговорил мощный пулемет. Казалось, что каждый выстрел разнесет ангар на куски. Разрывные пули оставляли в крыше дыры, через которые проникал свет. Собравшиеся снаружи немецкие солдаты полили по стропилам, за которыми скрывалось не менее пятнадцати партизан. Я согнулся на полу и зажал руками уши, чтобы не оглохнуть. Над головой застрочил русский пулемет. Кто-то заорал так, что кровь застыла в жилах, и на пол свалилось чье-то тело. Пулемету удалось снести остаток крыши. В ангар ворвался свет. Теперь уж партизанам точно не уйти. Еще один русский упал на пол. Остальные попытались бежать, но в конце концов... Погибли все. Так мы отомстились за смерть немецких солдат, ехавших в поезде. Сарай наполнился немецкими солдатами. Я смог выйти из убежища, весь покрытый грязью. Между ремнем и шинелью застряли кусочки древесины. Мы вернулись в село, горланя песню. Это моя земля! Это моя родина! Мы победили и никто не мог нас судить. СС-овцы погрузили пленных в свои машины и поехали по дороге, по которой мы добрались сюда. Нам было приказано двигаться следом, тройками. К тому времени, как мы дошли до деревни, толпа, видевшая, как мы едем к фабрике, уже разошлась. СС-овцы дали каждому по справке, объяснявшей, при каких обстоятельствах мы задержались с прибытием. Нам было приказано вернуться в поезд. Мы не жалели, что уходим. Последняя сцена, которую мы увидели, была не из приятных. Команда, снаряженная для расстрела, принялась за свое дело. Раздалось четыре выстрела, и с четырьмя партизанами было покончено. Они упали на снег. Мы молчали. Офицер разъяснил нам, в результате диверсии погибло не меньше сотни наших солдат. Во всем, что произошло, виноваты партизаны. К тому же, как можно сравнивать партизана и человека в немецкой форме. Они так или иначе должны быть расстреляны без суда. Таковы законы военного времени. Ночь мы провели в поезде, стоявшем без движения. С большим трудом мне удалось заснуть. Стоило закрыть глаза, как на меня наваливался кошмар. Передо мной возникал огромный камень, а снизу. Струилась темная кровь Она попадала мне на ноги и жгла их На следующий день мороз усилился Мы сели в другой поезд, пришедший забрать нас И принялись слушать монотонное постукивание колес Мимо пробегали леса, погруженные в сугробы Лишь изредка однообразную картину Нарушали одинокие сосны, стоявшие на холмах Безбрежное пространство где не ступала нога человека, будто созданная для гигантов, снова вселили в нас неуверенность. Сможет ли кто-нибудь подчинить эту страну? Вечером мы прибыли в Винницу. Движение было беспорядочное из-за начавшейся воздушной тревоги. Станцию переполнили солдаты в длинных зимних шинелях. Часть дивизии «Великая Германия» Базировалась в это время в Виннице, поэтому жандармы направили меня прямо на командный пункт. Организованность, царившая в дивизии, приятно меня удивила. Стоило мне назвать свое имя и номер роты, как мне тут же указали расположение части. С ужасом я услышал, что мы вернулись на передовую и вместе с двадцатью другими ротами занимали район в 500 километрах от Винницы. Мне указали округ и номер сектора, а я-то думал, что встречусь с друзьями и буду рассказывать им об отмене отпуска и как мы придумаем, каким способом его восстановить, а вместо этого мы встретимся в заледеневшей траншее. Меня словно обухом ударило. Я, растерявшись от услышанного, стоял перед штаб с фельдфебелем, который нашел мое имя в списках. Он бы и не обратил на меня внимания, если бы мое поведение не заставила его заговорить. «Что еще? Вы больны?» Потрясение было настолько велико, что я сказал ему правду. Я вот был в отпуск на поправку господин штаб а в Люблине узнал, что его отменили. «Нашей родине приходится нелегко», — ответил тот, помолчав. «Не вы один лишились заслуженного отдыха. В таком же положении оказались те, кто был здесь до вас, и окажутся те, кто придет позже». Я хотел было добавить, что отпуск полагался мне официально, но штаб наткнулся на выданную капитаном СС справку. «Вижу, вы отличились в бою с партизанами», — проговорил он. «Поздравляю! Я включу справку в ваше досье, и командир роты, несомненно, даст вам повышение!» Как я не был печален, все же улыбнулся. «Я очень рад, господин штаб выдавил я из себя, наполовину искренне. Наполовину официально, и я за вас рад. Он протянул мне руку. Я оказался в обществе тридцати солдат, которых постигла та же участь. Однако ночь мы провели в теплом, удобном здании, превращенном в казармы. Постелей на всех не хватило, но каждая комната обогревалась, и пол был теплый. Несмотря на тревожное предчувствие, мы как следует выспались. Мы уже давно. Научились засыпать при удобном случае, когда приходилось ждать. Это позволяло отвлечься от тяжелых мыслей и перейти в бессознательное состояние. Зачем размышлять, когда на душе и так скребут кошки? Сон же помогал. Мы переставали думать о настоящем, а силы наши восстанавливались. Жалко, что нельзя выспаться заранее на случай, когда сон будет невозможен. Остаток вечера и весь следующий день мы провели во сне, прерываясь лишь на еду. Из дремы нас вывел офицер. Вечером он приказал нам занять грузовики, чтобы отправиться на позиции. жесть будто попали под душ с холодной водой. Мы вышли на улицу. Прошла перекличка, и мы заняли места в грузовиках. Еще не наступил рассвет, а мы уже прибыли в деревеньку, построенную саперами. Нам было приказано выйти из грузовиков. Каждый получил порцию ячменного кофе, который постоянно подогревали в трех кубах. Стоял ужасный мороз. В нашей памяти жили воспоминания о предыдущей зиме, как мы просыпались от холода, как невозможно было помыться, вши, короче, о том, какая это была пытка. Все вокруг напоминало о войне. Воронки говорили о том, что постоянно идут налеты. Значит, сектор не находится под нашим контролем. Пятьдесят человек должны были присоединиться к своим взводам, которые отделяло друг от друга пятьдесят-шестьдесят километров. Нас разделили на четыре группы, каждому дали почту и поставки, запрошенные ротами, показали, куда идти, и офицер радостно сообщил, что нам предстоит покрыть расстояние не менее сорока километров». Мы выступили в путь по заснеженным долинам. Еще за километр до сборного пункта начались мощные укрепления, противотанковые орудия, минные поля, позиции для пулеметов. А вокруг безбрежная страна, от которой можно было ожидать одних неприятностей. Пройдя последнюю линию укреплений, мы поняли, что находимся на земле, которая принадлежит тому, кто идет по ней. А значит... Каждый день может переходить из рук в руки. Где на этом участке проходит линия фронта, никому не было известно. Повсюду можно было ожидать засады. С каждой минутой ожидались столкновения с врагом. Со мной шел солдат из нашего взвода. Он был новобранцем, совсем еще мальчишка, высокий и жилистый. Глаза у него, как у газели, все время смотрели на бесконечное пространство и никак не могли воспринять увиденное. Он видел лишь крохотные перспективы Рейнланда и даже представить себе не мог, что существуют горизонты, которые могут тянуться до бесконечности. Те же чувства испытывал и я год назад. После десятидневных снегопадов наступила солнечная морозная погода. Порывы ветра обнажали полоски земли, и мы, по возможности, шли по ним. К югу пролетели пять-шесть самолетов. Мы застыли, пытаясь определить, чьи они. Но самолеты исчезли вдали, а мы даже не успели понять, яки это или мистер Шмидт и 109. К полудню мы все еще толком не знали, правильно ли идем. Отвечавший за доставку нас на место офицер заявлял, что мы идем правильно, но по выражению его лица я видел, как он волнуется. С этой тундрой не шутят. Можно изображать из себя следопыта в лесах Фонтебло, а здесь ты чувствуешь себя крохотным и затерянным. Природа ведет тебя с таким враждебным безразличием, что просто хочется довериться Богу. Так, мы блуждали еще долго. Наконец наткнулись на телеграфные столбы, едва державшиеся в земле. Они шли вдоль дороги, по которой явно ездили. В ней было полно свежих выбоин. Фельдфебель решил, что надо идти на юг, Так мы быстрее найдем свои части. Его мысль показалась странной, ведь тогда мы пойдем перпендикулярно пути, по которому только что шли. Но мы не стали вступать в перебранку. Что толку спорить о том, что все равно не имеет значения? К тому же перспектива провести ночь под открытым небом нас совсем не радовала. Снова придется вспомнить старое, собраться силами, чтобы выжить. В моем сознании... Опять пронеслась мысль об отпуске, но я отбросил ее, и окружающее снова приобрело окраску цвета нашей формы. Юный новобранец потерял до речи, он взирал на заснеженную степь, на лица опытных ветеранов, которыми мы ему казались, и, доверяя нам, как пастух доверяет звездам, покорно плелся за нами. Неожиданно в километре от нас мы увидели что-то огромное, из сугроба торчало дуло. Мы поняли, что это закамуфлированный танк. Конечно, наш, иначе бы мы давно были на том свете. Пантера была погружена в снег по башню, а рядом виднелось два-три блиндажа. На танке показался танкист, одетый в безрукавку из овечьей шерсти. Он отрекомендовался и вышел нам навстречу. Мы тоже представились. Так было тогда принято. Он сказал, что танк сломался, и им приказали закопать его. Выполнить это оказалось непросто. Всего танкистов было восемь человек. Отделенные волей судьи под своего танкового подразделения, они уже три недели торчали одни в этих безбрежных пространствах. Однажды появлялись русские, но два пулемета заставили их отступить. После этого место, где стоял танк, обозначили как официальный наблюдательный пункт. Через две недели их должны были сменить. Они пробыли здесь уже три недели и говорили, что почти не спят ночью. «Где проходит линия фронта?» — спросил наш фельдфебель. «Да везде!» — отвечал танкист. «В основном здесь подвижные части. Вечерами через дорогу проезжают обозы. Фары они боятся зажигать. Каждый раз мы пугаемся до смерти. Нашу радиостанцию разбомбили. Так что мы полностью отрезаны от мира. Так и с ума недолго сойти. Мы должны вернуться в свои части. — объяснил офицер, — нам еще далеко. Линия фронта находится отсюда в десяти-пятнадцати километрах, но точно сказать трудно. Положение меняется каждый день. Мы остановились в замешательстве. — Пойдемте! — произнес, наконец, наш проводник. — Должны же мы что-нибудь найти! Танкисты с сожалением смотрели, как мы покидаем их пост. Темнота наступила раньше, чем мы думали. Спустился тяжелый туман. Наконец, мы добрались к ближайшей к фронту позиции. В темноте показались брошенные машины. Часовой, позеленев от страха, дрожащим голосом закричал «Кто идет?». Наш фельдфебель от страха пролепетал в ответ что-то невразумительное. Лишь недостаточной бдительностью часовых можно объяснить, что мы остались в живых. Замерзший солдат повел нас к командиру роты. Русские проникают сюда со всех направлений, — объяснял он по пути. «Мы не знаем, что и делать. Если фронт не стабилизируется, он дойдет и сюда. В любом случае полка, который вы ищете, здесь нет». Мы наткнулись на командира роты, капитана по званию. Он вышел из освещенного свечой окопа. Выглядел капитан старым и больным. Он небрежно набросил на плечи шинель, а шея была завязана толстым светлым шарфом. Вместо каски на голове у него была фуражка. По привычке мы взяли под козырек. Офицер развернул карту, пытаясь дать нам указания, но по этой карте было еще труднее что-либо найти, чем на местности. При свете фонарика капитан наметил направление и решил послать нас на северо-восток. Судя по расположению других полков, наш должен был находиться где-то там. Как не похоже было это на упорядоченность, царившую в Как не устали мы, ведь в дорогу вышли еще на рассвете, пришлось снова пробираться сквозь снег и туман. Три четверти часа спустя мы наткнулись на окоп, затерянный в этой снежной пустыне. Солдаты потеснились и дали нам место. Другого выхода, как остановиться здесь, у нас не было, иначе мы наверняка заблудились бы. Движение в едком тумане давалось большим трудом. Холод в начале зимы было переносить сложнее всего, наш организм от него отвык. И все же нам удалось заснуть. Снаружи в траншеях притоптывали ногами часовые. Туман покрыл все, и часовые не видели ничего, кроме брустверов. Ночью мы едва не замерзли, несмотря на занавески и ламповые нагреватели. Температура опустилась до минус двадцати пяти. В окоп набился туман. Солдаты проводили время кто как мог. Кто-то, наплевав на мороз, предпочитал спать. Кто-то играл в скат. Кто-то, зажав онемевшими пальцами ручку, писал домой. На свечах приходилось экономить. Под них подставляли котелки, куда собирался оплавившийся воск. Таким образом удавалось продлить жизнь свечи четыре-пять раз. Я до сих пор вспоминаю о блиндажах, погребенных под снегом, будто о предании, услышанном в детстве. Мы выбрались из окопа, стуча зубами от холода, и возобновили свои поиски. Стояла полная тишина, все вокруг было парализовано холодом, врагом не менее опасным, чем Красная Армия. Мы долго шли вдоль проволоки, на которой висели сосульки, К концу утра часть нашего отряда, наконец, нашла свои полки. Их офицеры сообщили нам точное местоположение двух других подразделений. Нас оставалось еще шестнадцать человек. Мы искали каждый свои роты, так как новобранец числился совсем в другом взводе, а погода была не из лучших. Приходилось действовать методом проб и ошибок, а значит, каждый из нас проделал большой крюк, прежде чем добрался до места. Нас обуял гнев. Да что же это такое? Почему нам не дали четких указаний? Немецкие солдаты, привыкшие к идеальной точности, не могли понять, как допускается подобный беспорядок. В Польше, Франции, малых странах работа вермахта была организована просто великолепно. Но в безбрежной России, где линия фронта составляла 30 тысяч километров, эффективность сошла на нет. Положение Затрудняло отсутствие транспорта в эту ужасную зиму, а нам предстояло пережить еще одну, хотя мы еще об этом не знали. Не успело стемнеть, как четырнадцать солдат нашей группы, наконец, нашли свои подразделения. Мы с молодым новобранцем остались вдвоем на заледеневшей дороге, по которой мотались туда-сюда. Прошли через почти заброшенную деревню, где осталось всего несколько солдат, одетых во что попало. Они молча смотрели на нас. Мы поспешили удалиться. Итак, нам следовало двигаться на северо-восток. Пока еще не совсем стемнело, мы пытались по сохранившимся указателям определить наше местоположение. Мы держались справа от земляных укреплений и траншей, но в сгустившемся тумане все наши попытки сводились к нулю. Несмотря на молодость, я должен был что-то придумать спутник ждал от меня проявления инициативы. я предложил вырыть окоп на ночь это привело новобранца в ужас он во что бы ты ни стало хотел идти скоро мы найдем наш полк сказал он да ты что здесь нельзя бродить по ночам мы совсем заблудимся и попадем в пасть волкам волкам естественно но в россии есть много чего и похуже но волки могут напасть на нас и прямо здесь еще бы конечно нападут Если будем стоять, а когда заберемся в окоп, они оставят нас в покое. Если полезут, пристрелим их, вот и все дела. Мы и так можем их пристрелить, а к завтрашнему утру вообще не вспомним, куда шли. Мы же идем по дороге. Настанет утро, пойдем по ней дальше. Говорю же тебе, лучше вырыть окоп. Уж я-то знаю, что говорю. Наконец, мне удалось его убедить. Только мы начали долбить окаменевшую землю, как послышался звук мотора. «Грузовик!» — обрадовался новобранец. «Грузовик, ты что, спятил? Неужели не слышишь, как лязгают гусеницы?» Он уставился на меня. «Танк? Это наш танк, да? Да откуда же мне знать? Но мы же за линией фронта, правда? Господи, конечно, я надеюсь!» Меня всегда раздражали люди, которые любят долгие объяснения, тогда, когда надо действовать мгновенно. Так что же нам делать? Убирайся с дороги и хотя бы укройся за сугробом.